Говард Лавкрафт. Пёс. Слух мой беспрестанно мучают кошмарное нескончаемое жужжание и хлопанье крыл и отдалённый слабый лай, словно принадлежащий гигантскому псу. То не плоды моих сновидений, боюсь, что и не плоды ума помрачения. Слишком уж многое мне довелось пережить, чтобы отдаться милости сомнений. Лишь мне известно, кто растерзал Сент Джона Я от того я готов пустить себе пулю в висок, ведь и мне может выпасть столь же страшный жребий. Среди незнающих света, беспредельных туннелей мира сверхъестественных видений носится чёрный бесформенный рок, подталкивающий меня к самоубийству. Да простят нам небеса всю отвратительную глупость, что привела нас к столь чудовищной участи. Изнемогавшие под тяжестью мирских забот, пресытившиеся утехами любви и авантюрами, Сент-Джон и я увлекались всем новым в сфере чувственного и интеллектуального, дабы развеять изнуряющую скуку. Познав загадочность символизма и исступление прерафаэлитов, мы слишком скоро пресытились ими. Их занимательной новизной привлёкшей нас лишь мрачная декадентская философия могла нам помочь, и с новыми силами мы всё глубже погружались в её дьявольские глубины. Но Бодлер и Гюисманс скоро исчерпали себя. пока нам не осталось лишь напрямую следовать опыту сверхъестественного. Эта пугающая жажда ощущений в конце концов и привела нас на омерзительный путь, о котором я, пребывая в страхе, упоминаю со стыдом и робостью, отталкивающего, отвратительного нечеловеческого святотатства, разграбления могил. Я не могу раскрыть подробности наших ужасающих похождений, И даже частично перечесть те страшные трофеи, что украшали наш безымянный музей, устроенный среди просторных каменных залов дома, где мы обитали вдвоём, без всякой прислуги. Музей этот был средоточием немыслимого богохульства, где с сатанинским чаянием и перфекционизмом невротика мы создали вселенную ужаса и тлена ради того, чтобы насытить наши притуплённые чувства. То была тайная зала в глубоком подземелье, где оскаленные в усмешке пасти гигантских крылатых демонов, высеченных из базальта и оникса, изрыгали странное зелёное и оранжевое свечение, а скрытые пневматические механизмы заставляли красные траурные ленты, вплетённые в величественные чёрные занавеси, плясать калейдоскопический танец смерти. Та же пневматика труб по мании руки нагнетала угодные нам ароматы, То аромат бледных лилий, украшавших надгробия, то пьянящий туман усыпальниц мёртвых царей Востока, а иногда, как содрогаюсь я, едва припомню, наводящий ужас и торгающий душу запах кладбищенской земли. Стены этой отталкивающей залы украшали саркофаги древних мумий, чередуясь с телами, что благодаря искусству чучельника выглядели живыми, а в головах у них были надгробия, похищенные со старейших земных кладбищ. Тут и там в нишах стояли черепа различных форм и головы на разных стадиях разложения. Можно было встретить сгнившую, облысевшую голову родовитого дворянина и ещё свежую, лучившуюся золотым светом голову погребённого младенца. Здесь были полотна и изваяния, изображавшие демонических созданий, и некоторые из них были созданы сэнт Джоном и мной. В закрытой папке из теснённой человеческой кожи скрывались неизвестные и безымянные рисунки, по слухам, работы Гойи, которые он не осмелился опубликовать. Из истошнотворных музыкальных инструментов, струнных, медных и деревянных, Сент-Джон и я иногда извлекали неизмеримо ужасающую в своём болезненном диссонансе какофонию звуков, тогда как в многочисленных ebanoвых шкафах покоились самые невероятные и немыслимые находки. похищенные из могил по извращённой прихоти безумцев. Ни словом более не должен я обмолвиться о последних. Хвала Господу, что мне хватило мужества уничтожить их прежде, чем себя. Наши хищнические вылазки, даровавшие нам неописуемые сокровища, всегда были обставлены с подобающим изяществом. Не простыми кладбищенскими ворами были мы. Нет, лишь когда настроение наше совпадало с окружающей природой, погодой, Временем года и светом луны мы пускались в путь. Подобное времяпровождение было для нас наивысшей из форм чувственного опыта, и к его деталям мы относились с изощрённым чаянием. Неверный час, колеблющийся свет, перевёрнутый наспех влажный дёрн почти наверняка разрушили бы той экстатической возбуждение, что следовало за эксгумацией очередной мрачной тайны, дарованной ошеревшейся землёй. В наших лихорадочных В неутолимых исканиях новых подходящих могил Сент-Джон всегда был первым, и первым он был, когда путь наш привёл нас к тому проклятому месту, что навлекло на нас ужасные бедствия и неминуемую расплату. Какой зловещий рок повлёк нас к тому голландскому кладбищу. Полагаю, то был ореол мрачных слухов и легенда о вампире, что покоился там уже 5 веков, при жизни похитившем некий могущественный предмет из склепа. В те последние минуты, что остались у меня, я вспоминаю, как всё было. Над гробе в свете бледной луны, отбрасывающие жуткие длинные тени, гротескные деревья, угрюмо склонившиеся над буйной порослью трав и рассыпающимися плитами, полчища гигантских летучих мышей, сновавших под луной, старинная, увитая плющом церковь, чей шпиль громадным призрачным перстом указывал в хмурое небо, фосфоресцирующие светляки Погребальными огнями, плясавшими под сенью тисов в отдалении, запах плесени, травы и чего-то необъяснимого, принесённый ночным ветром с дальних болот и марей, но страшнее всего был слабый, но гулкий звук лая гигантского пса, которого как мы не старались, не могли разглядеть. Едва заслушав этот еле слышный лай, мы задрожали, вспомнив легенды простолюдинов Ведь тот, кого мы искали сотни лет назад, был найден здесь разорванным на куски неведомой тварью. Помню, как наши лопаты вгрызались в могильный холм вампира, помню волнение, охватившее нас у этой могилы под всевидящей блёклой луной, в ужасной тени меж причудливых деревьев, огромных летучих мышей, у древней церкви, в пляске кладбищенских огней, среди тошнотворных запахов в тихих стенаниях ночного ветра. И чуть слышным, неведомо откуда доносившимся лаем создания, в существовании которого мы не были уверены. Мы наткнулись на что-то твёрдое. Нам предстал полусгнивший, продолговатый гроб, весь в корости минеральных солей, так долго покоившийся в нетронутой земле. Он был когда-то прочен и крепок, но столь старое дерево всё же поддалось нам, открыв ликующему взору своё нутро. Необычайно хорошо сохранились эти останки 5 веков спустя. Костику, где были раздроблены челюстями твари, убившей покойного, но в остальном скелет был совершенно целым, и мы неотрывно глядели на сияющий белизной череп с длинными крепкими клыками и пустыми глазницами, в которых некогда горел тот же огонь одержимости, что обуяла нас. В гробу мы нашли амулет, загадочный и искусно выполненный, когда-то украшавший грудь покойного. Там была причудливая фигурка сидящего крылатого пса или сфинкса, с полулицом полумордой, вырезанная в восточном стиле из небольшого цельного куска зелёного жадеита. Черты её были невероятно отталкивающими, вобравшими в себя всё смертоносное, нечеловечески злобные. Вокруг основания были вырезаны символы незнакомые ни Сент-Джону, ни мне, а на нём самом, словно клеймо, был вырезан странного вида череп. Едва увидев этот амулет, нам захотелось завладеть им. Лишь он один был достоин стать нашим трофеем, найденным в этой древней могиле. Даже если бы его происхождение явилось для нас неразрешимой загадкой, мы всё равно бы присвоили его. Но, рассмотрев его получше, мы поняли, что предмет этот смутно нам знаком. Он, несомненно, был иного рода, нежели любое из произведений искусства, ведомого простому смертному. И мы узнали в нём то, о чём намёками говорилось в запретном некрономиконе безумного араба Абдулы аль-Хазреда. Гнетущий символ принадлежности к культу пожирателей плоти с неприступного плато Оленг в Центральной Азии. Слишком узнаваемы были очертания, описанные старым арабским демонологом, внешность сверхъестественной твари, воплощённого гневного духа пожирателей мёртвых. Отняв амулет у мертвеца, мы бросили последний взгляд на зияющие глазницы его хозяина и закопали гроб, постаравшись придать могиле нетронутый вид. Поспешив удалиться оттуда с амулетом, лежавшим у Сент-Джона в кармане, мы видели, как летучие мыши устремились к сквернённой нами могиле, будто искали там нечистивого пропитания. Но в неверном свете осенней луны нам могло предведиться что угодно, и на следующий день А отбывая из голландского порта на судне, шедшем в наши края, мы словно слышали где-то вдали лай чудовищный гончий, но, может быть, то был горестный плач осеннего ветра. Меньше недели прошло со дня нашего возвращения в Англию, как стало происходить нечто странное. Мы жили уединённо, не имея ни друзей, ни прислуги, в старинном особняке на отшибе, в серой пустоши, и редко в нашу дверь стучался гость. Теперь ночами нам часто слышались шорох, какая-то возня у дверей и окон, как внизу, так и наверху. Одной лунной ночью некая крупная тень заслонила окно библиотеки, и ещё мы слышали некое жужжание и звук хлопающих крыльев где-то неподалёку. Ни в одном, ни в другом случае наши поиски ничего не дали, и мы приписали всё случившееся своему воображению. в котором ещё не остыл призрачный отзвук того едва различимого воя, что мы слышали на голландском кладбище. Жадеитовый амулет нашёл своё место в нише среди наших артефактов, и временами рядом с ним стояла зажжённая свеча, испускавшая необычный аромат. Мы подробно ознакомились с его свойствами в Некрономиконе Аль-Хазреда и узнали о связи духов с тем существом, что он изображал, и знание это вселило в нас тревогу. Вскоре произошло нечто ужасное. В сентябрьской ночи 24-го числа я услышал стук в дверь своей спальни. Решив, что это Сент-Джон, я пригласил его войти, но ответом мне был пронзительный хохот. За дверью никого не было. Разбуженный мной Сент-Джон утверждал, что ничего не слышал, и мой рассказ крайне обеспокоил его. Той ночью над пустошью вновь слышался лай Отныне ставшей для нас частью кошмарной реальности, четырьмя днями позже, когда мы находились в своём потаённом музее, у скрытой двери на библиотечную лестницу раздался шорох. Кто-то осторожно царапал дверь. Мы не на шутку встревожились. Помимо страха неизвестного, мы всегда опасались, что кто-то попытается завладеть нашей жуткой коллекцией. Погасив свет, мы проследовали к двери, распахнув её Настиш и ощутили дуновение ветра. А затем услышали, как что-то прошелистело в воздухе, удаляясь от нас, хихикае и бормоча. Мы не пытались понять, привиделось ли нам это, приснилось ли, овладело ли нами безумие. Самые мрачные наши опасения подтвердило то, что те звуки не были ничлена раздельной речью, говорили на голландском. С тех пор мы будто жили под всё возраставшим гнётом ужасных чар. Мы старались заверить себя, что оба повредились рассудком вследствие нашей прошлой жизни, полной потрясений, но иногда находили в происходящем наслаждение, живописуя себя как жертв неотвратимого и гибельного рока. Теинственные происшествия теперь участились настолько, что не было смысла вести им счёт. Наше одинокий дом отныне населяло зловещее создание, о природе которого мы могли лишь догадываться. И каждую ночь над ветренной пустошью всё громче и громче звучал демонический улай. 29 октября снаружи, на влажной земле под окном библиотеки, мы нашли неописуемые следы, столь же загадочные, как и огромные летучие мыши, всё пребывавшие и полчище которых осаждали наш особняк. Кошмар достика Погея 18 ноября, когда Сент-Джона, затемно возвращавшегося с угрюмой железнодорожной станции, разорвало в клочья какое-то плотоядное чудовище. Кричал он так, что эхо достигало дома, и я поспешил на место ужасной трагедии, услышав лишь шелест крыльев, и едва различив тварь, чьи смутные очертания чернильным пятном мелькнули на фоне луны. Товарищ мой был уже при смерти, и голос его всё слабел. Он лишь шептал: "Амулет, проклятый амулет", а затем застыл навсегда. грудой обезображенной плоти. На следующую ночь я похоронил его останки в нашем одичалом саду, пробормотав над ними одну из тех нечестивых молитв, что он так любил. Едва отзвучали последние богохульные слова, над пустошью вновь раздался знакомый мне лай гигантского пса. Я не осмелился взглянуть на взошедшую луну. Когда же я увидел, как в небе над холмами рыщет смутная тень, я закрыл глаза, простершись ничком. Весь дрожа я поднялся с земли, не зная сколько пролежал так. Добрёл до дома и клялся страшной клятвой над амулетом из жадеита. Жить в одиночестве и страхе в этом доме я больше не мог, и на утро вот был в Лондон, забрав амулет, но не раньше, чем предал огню всю нашу богомерскую коллекцию. Минуло три ночи, и вновь я услышал этот лай и каждую ночь чувствовал на себе чей-то взгляд. Как-то вечером я вышел прогуляться на набережную Виктории, и на воде, что освещали фонари, увидел отражение чёрной тени в небесах. Сильный порыв ветра сообщил мне, что участь сэнт Джона вскоре предстоит разделить и мне. Едва настал день, как я отплыл в Голландию, тщательно оберегая амулет. Не зная, на какую милость я рассчитывал, надеясь вернуть его молчаливому владельцу, но мои догадки казались мне весьма убедительными. Что за тварью была эта гончая и почему она преследовала меня, понять я всё ещё не мог. Но лай её впервые раздался над тем самым кладбищем, и всё, что случилось после, включая последние слова моего умирающего друга, говорило, что над похищенным амулетом тяготело проклятие. Бездна отчаяния поглотила меня, когда в Роттердамской гостинице воры лишили меня моей единственной надежды на спасение. лай громко зазвучал той ночью, а в утренней газете я прочёл об ужасном злодеянии, свершившемся в трущобах, кровавой расправе, какой ещё не видывали даже в этих грязных кварталах. Все обитатели лачуги, скрывавшей воровской притон, были разорваны на части неведомым существом, не оставившим ни следа, но соседи слышали нечто похожее на завывание гигантской собаки. Наконец я вновь оказался на осквернённом кладбище, где бледная зимняя луна чертила уродливые тени, и голые деревья клонились к заиндевевшей траве и увитым трещинам над гробьем, и церковь, одетая плющом, глумливо грозилась перстом шпиля хмурому небу, а ветер в ночи дьявольски выл над мёрзлой топью и холодом морей. Лай был едва слышен и прекратился, как только я приблизился к разграбленной могиле. спугнув орду летучих мышей, кружившихся над ней. Сам не зная зачем, я молился как безумец, взывая к костям, белевшим под землёй, упорно разрывая замёрзшую землю, не то от отчаяния, не то побуждаемый чьей-то чуждой волей. Копать оказалось проще, чем я ожидал. И лишь одно препятствие я встретил на пути тощий падальщик, пригнувший вниз с холодных небес. Принялся ажесточённо клевать могильную землю, пока я не убил его ударом заступа. Наконец, я откопал длинный полосгнивший гроб, откинув сырую, терпко пахнущую крышку. То был последний поступок, совершённый мною в здравом уме. В гробу, что веками лежал в земле среди летучих мышей, чьи жилистые крылья сплелись как сеть, лежал владелец похищенного амулета, не голый остов, представший нашим глазам тогда, нет. Весь в запекшейся крови и клочках плоти роковой труп воззрился на меня мерцающими глазницами, оскалился кровавыми клыками, насмехаясь надо мной. И когда он издал глубокий звук, напоминавший глумливый лай гигантской гончей, я увидел, что в окровавленных когтях тварь эта сжимает судьбоносный и жадеитовый амулет, и, закричав, понесся прочь. И крик мой сменился хохотом безумца. Безумие седлает звёздный ветер. Клыки и когти, что веками рвут тела. Смерть каплет с крыльев стай мёшей вампиров из чёрных позабытых руин храмов Велиала. Всё громче и громче слышен лай бесплотной твари, и всё ближе, всё отчетливей звук её проклятых крыл, и лишь в револьвере, что сжимает моя рука, я найду забвенье. что навеки скроет меня от того, чему нет и не будет имени. Говард Филиппс Лавкрафт. Покинутый дом. Глава 1. Ирония подчас присуща даже чему-то ужасному. Иногда она вплетается в канву происходящего, иной раз проявляется в кажущейся случайности места действия и персонажей. Последнего сорта было нечто случившееся в старинном Провиденсе, где в 40-х, в период бесплодных ухаживаний за здоровитой поэтессой Уитмен, часто бывал Эдгар Аллан По. Обычно он останавливался в отеле Машинхаус на Бенефит-стрит, бывшем Золотом шаре, под крышей которого доводилось ночевать Вашингтону, Джефферсону и Лафайету. Езлюбленный же его маршрут пролегал на север к дому миссис Уитмен, соседствовавшему с кладбищем Святого Иоанна, что на склоне холма. В потаённом преволье среди надгробий XVIII века он находил своеобразное очарование. Ирония в том, что столь часто следуя одним и тем же путём, величайший в мире мастер ужаса и необъяснимого проходил мимо дома на восточной стороне улицы, блёклого, обшарпанного прилепившегося к крутому склону холма с огромным запущенным двором, наследием тех лет, когда здесь была городская окраина. Он ни разу не писал о нём и не упоминал где-либо, и нет ни единого свидетельства тому, что он вообще его замечал. И всё же дом этот для двоих людей, что знали нечто сокровенное, был сродни или даже превосходил ужаснейшие изведений этого гения, так часто проходившего мимо в неведении. И так стоял он, воззрившись хищным взглядом окон, как символ невыразимого ужаса. Дом этот всегда привлекал и привлекает по сию пору всех любопытных. Поначалу, бывший подобием фермерской постройки, он постепенно обрел черты, присущие архитектуре колониальной Новой Англии середины XVIII века. Благонадежного двухэтажного дома с островерхой крыши и мансардой без окон, георгианской дверью, Изнутри обшитый панелями под диктовку моды тех времён. Щипцовый его фасад был обращён к югу, и по самые окна стены его утопали в земле на восточной стороне, на западной обнажая фундамент. Полтора века назад началась его постройка, постепенно меняясь, как и улица, на которой стоял. Ведь извилистую Benefit Street, вначале называвшуюся Back Street, прокладывали меж кладбищами первопоселенцев и испрямили лишь когда тела были перезахоронены на северном кладбище. проложив путь там, где были старые фамильные захоронения. Поначалу западная стена на крутом склоне отстояла от дороги футов на 20, но расширение улицы во времена революции обнажило самый фундамент и потребовалось разрудить кирпичную подвальную стену с дверью, ведущей из подвала на улицу, и двумя окнами на уровне земли, выходившими на обновлённую улицу. Столетия назад при закладке тротуара исчез последний остаток лужайки, и, проходя мимо, По, должно быть, видел лишь старинную серую скуку кирпича близ тротуара, вздымавшуюся над ним на шесть футов в обрамлении черепитчатой кровли. Подобный фермерским угодьям сад уводил вверх, далеко по холму, почти к самой Уитон-стрит. Пространство к югу от дома, примыкавшее к Benefit Street, располагалось высоко над тротуаром, образуя террасу, ограниченную высокой влажной замшелой и мшистой каменной стеной. Прорезанной крутой лестницей с иудейскими ступенями, шедшей наверх через этот каньон, к неухоженной лужайке, оцарелом кирпичным стенам и заброшенному саду с развалившимися цементными урнами, ржавыми котёлками, упавшими с ветхих треног и прочим ухлому, служившему фоном для потрёпанной непогодой входной двери с разбитым веерным окном, гнилыми ионическими пилястрами и треугольным фронтоном, изъеденным червями. Всё, что мне доводилось слышать о покинутом доме в дни моей юности, Что множество жильцов его скоропостижно скончалось. Мне говорили, что подлинные владельцы покинули дом 20 лет спустя после того, как построили его, именно по этой причине. Атмосфера в нём была нездоровой, быть может, из-за сырости и грибков в подвале, неприятного запаха сквозняков в коридорах, плохой воды в колодце. Этого уже было вполне достаточно, чтобы заработать репутацию дурного места среди всех, кого я знал. Лежь среди записей моего дядюшки антиквара доктора Элиха Ювипла открылись мне смутные тёмные намёки, служившие основой для россказни о старейших из слуг до простого люда, никогда не покидавших округу и почти что забытых, стоило Провиденсу разрастись до Митрополии, приняв множество переселенцев. Здоровая часть сдешнего общества никогда не считала, что в доме этом не чисто, не водилось ни слухов о гремящих цепях, ни о холодных сквозняках, тушивших свечи. не о лицах за окнами. Самые смелые из предположений гласили, что дом приносит неудачу и ничего более. Но то, что немало людей умерло в этих стенах, не подлежало сомнению. Пусть и давно, 60 лет назад, случилось нечто настолько загадочное, после чего сдавать его в наем более не представлялось возможным, и с той поры в доме никто не жил. Смерть не настигала его жильцов внезапно. Их постепенно покидали жизненные силы, и каждый умирал от той болезни, к которой был склонен. Те же из них, кто оставался в живых, страдали малокровием, чехоткой или потемнением рассудка, что говорило о нездоровой атмосфере в этом здании. Следует также упомянуть, что дома по соседству были совершенно лишены подобных губительных свойств. Вот и все, что мне было известно, пока настойчивыми расспросами я не вынудил своего дядюшку показать мне его записи, которые и навели нас на след отвратительных тайн. Когда я был еще ребенком, в заброшенном доме никто не жил, и даже в саду с чахлыми, кривыми, страшными деревьями и бледной болезненной травой в перемешку с отвратительными сорняками никогда не водились птицы. Мальчишками мы играли в том саду, И всё ещё жив во мне тот детский страх не только перед пугающими мёрзкими зарослями, но и атмосферой чего-то чужого, самим воздухом этого дома, в незапертую дверь которого мы так часто входили в поисках острых ощущений. Оконные рамы с горбыльками были по большей части поломаны, и безымянный призрак запустения царил среди отваливающихся настенных панелей. расшатанных ставень, обоев, что висели клочьями, осыпающиеся штукатурки, перекошенных лестниц и остатков потрепанной мебели, превращенной в руины. Свою лепту вносили и пыль с паутиной. И воистину храбрецом был мальчишка, по собственной воле взобравшийся по лестнице на огромный с голыми стропилами чердак, освещаемый лишь под слеповатыми оконцами под скатами крыши, забитый мешаниной кресел, сундуков и прялок под слоем пыли и паутины, предававшем этой горе рухлиди устрашающий вид всё же не чердак был самым страшным в этом доме то был промозглый и сырой подвал и именно он пробуждал в нас чувство столь сильного отвращения несмотря на то что находился над землёй со стороны людной улицы отделённый от неё лишь кирпичной стеной с оконцами и хлипкой дверью мы и сами не знали стоит ли искать там духов или держаться от него подальше ради спасения наших душ и сохранности рассудка Во-первых, смрадный дух здесь ощущался сильнее, чем где бы то ни было в доме, а во-вторых, нас пугала белёсая грибовидная поросль, появлявшаяся на земляном полу после летних дождей. Грибы эти, столь же причудливые, сколь серняки в саду, были столь же отвратительны, будучи насмешкой природы над паганками и подъельником, и подобных им мы больше не видели нигде. Они быстро загнивали, испуская белосоватое свечение, и опоздалые прохожие шептались о дьявольских огоньках, горевших за разбитыми окнами и источавших зловоние. Никогда, даже в пору безшабашности дня всех святых, мы не осмеливались вступить туда ночью, но иногда, во время наших дневных вылазок, мы видели это свечение, а особенно если день выдавался сырым и неприютным. Также нам казалось, что мы видели что-то ещё. чего не могли понять. Нечто кажущееся, неуловимое. Я говорю о неких расплывчатых, смутных очертаниях на грязном полу, тонком слое плесени либо селитры, еле различимом среди грибов у гигантского камина в подвальной кухне. Иногда нам казалось, что это походило на силуэт человека, скорчившегося на полу, хоть сходство и было туманным, и эти белёсые контуры не всегда были различимы. В один из дождливых дней сходство было просто удивительным. И мне казалось, что я заметил тончайшие желтоватые испарения, поднимавшиеся в этом месте над полом и тянувшиеся к камину, о чём сообщил дядушки. Он лишь улыбнулся мне, но в улыбке его сквозили раздумья. Много позже я слышал о схожем мотиве в жутких преданиях, ходивших среди простого люда, о чудовищной тени, как дым, парившей над трубами дома и вселяющих страх в древесных корнях, проложивших себе путь в подвал через щели меж камней в фундаменте. Глава вторая. Я получил доступ к собранным дядькой заметкам и материалам о страшном доме лишь когда достиг совершеннолетия. Мой дядя, доктор Уипл, был рассудительным и трезвым, человеком старой закалки, и несмотря на весь свой интерес к этому месту, не стремился утолять жажду открытий, владевшую зелёным юнцом. К делу он относился без всякого налёта сверхъестественности, определив состояние здания как не соответствующее санитарным нормам. Однако осознавал, что необычайная примечательность данного места способна пробудить в мальчишеском живом уме самые невероятные ассоциации. Он был холостяком, седовласым, гладко выбритым и старомодным, известным знатоком истории здешних мест, не раз преломлявшим копье в научных спорах со столь противоречивыми хранителями традиций, как Сидни Райдер и Томас Бикнелл. Обитал он со своим слугой в георгианском особняке с дверным молотком и лестницей с железными перилами. Возпарившем на круче Норт-Корт-стрит, близ старинного здания суда, сложенного из кирпича и колониального особняка, где его дед, приходившийся кузеном прославленному каперу капитану Уипплу, потопившему таможенную шхуну в великолепии Геспи в 1772 году, в день 4 мая 1776 года голосовал за независимость колонии Род-Айленд. В сырой библиотеке с низким потолком, обшитой затхлыми белыми панелями, тяжеловесный полка и над камином и окнами с горбыльками, увитыми плющом, он хранил семейные реликвии и архивы, среди которых встречалось много двусмысленных упоминаний о покинутом доме на Бенефид-стрит. Это проклятое место лежало недалеко. Бенефид-стрит вилась по склону холма над зданиям сюда, взбегая наверх, где некогда жили первопоселенцы. Когда наконец мои нескончаемые просьбы и пришедшая поразрелости исторгли из дядюшки хранимые им тайны, мне открылась поистине необычайная история. Сколь тягостно долгой и забиловавшей фактами, утомительно подробной не была она, над всем этим скопищем фактов давлело чувство липкого мрачного ужаса и невероятных злодеяний, посеявшее во мне много больше впечатлений, нежели в добром докторе. Различные события невероятным образом связывались воедино, А за малозначительными, на первый взгляд, деталями таилась ужасная бездна возможных объяснений. Жажда знаний с новой страстью разгорелась во мне, и сила ее была такова, что мальчишеское любопытство меркло перед ней. Открывшееся мне вывело меня на путь изнурительных поисков, наконец завершившееся поистине ужасающим образом. Мой дядюшка настоял на том, чтобы присоединиться ко мне в моих исканиях, и после одной из ночей в том доме не вернулся назад. Мне очень одиноко без того, кто прожил столь честную, благородную и добродетельную жизнь в стремлении к знанию. На кладбище Святого Иоанна, которого я так любил по, в потаённой роще среди огромных ив на склоне холма, меж тихих склепов и надгробий, что теснятся у старинной церкви, домов и стен Benefit Street, в память о нём я воздвиг урну из мрамора. В путаной веринице дат появляется первое упоминание о доме Но ни в истории его постройки, ни достопочтенного семейства, что возвело его, нет ничего ужасающего. И всё же тень зла, что вскоро преявит себя, была уже заметна. Заметки дяди, подобранные с великим усердием, начинались от постройки здания в 1763 году, описывая каждый шаг тщательнейшим образом. Первыми хозяевами покинутого дома, по всей видимости, были Уильям Харрис со своей женой, Робби Декстер и детьми. Эль Каной, родившийся в 1755-м, Абигайль, родившийся в 1757-м, Уильямом-младшим, рожденным в 1759-м, и Рут, родившийся в 1761-м году. Харрис был человеком зажиточным, мореходом, акционером вест-индской торговой компании, имел связи с конторой Абедаи Брауна и его племянников. После смерти Брауна в 1761 году новый владелец конторы Николас Браун назначил его капитаном брига Prudence, построенного на деньги из городской казны, водоизмещением в 120 тонн, что позволило ему заняться постройкой собственного дома, о котором он мечтал с самого дня свадьбы. Место, выбранное им, лежало на участке у вновь проложенной престижной Бэк-стрит, шедшей по склону холма над многолюдным Чипсайдом и составляло предел его мечтаний. А построенный там дом соответствовал своему местоположению. Дом был лучшим из того, что мог позволить себе человек со скромным достатком, и Харрис успешно поселился в нём со своим семейством перед тем, как должен был родиться его пятый ребёнок. Мальчик родился в декабре, но родился мёртвым. С той поры и следующие полтора века никто из детей, рождавшихся в этом доме, не увидел света. В апреле дети чем-то заболели и до конца месяца умерли Абигейл и Рут. Доктор Джоб Айвс заключил, что причиной смерти явилась лихорадка. Иные же предполагали, что причиной смерти было другое заболевание. Так или иначе, оно было заразным. Ханна Боуэн, одна из двух слуг, умерла в июне. Элай Литсон, второй слуга, постоянно жаловался на слабость и вернулся бы в Рехобот, на отцовскую ферму, если бы не Мехитабель Пирс, нанятая на замену Ханни. Он умер на следующий год. Весьма печально, так как тогда же не стало и Уильяма Харриса, здоровье которого подорвал климат Мартиники, где он по роду занятий провёл почти 10 лет. Овдовевшая Роби Харрис так и не оправилась от горестной утраты, и потеря Элканы двумя годами позже стала для неё последним, умопомрачительным ударом. В 1768 году она была признана душевно больной. и ей выделили комнату наверху, где и держали, пока ее старшая сестра, старая дева Мерси Декстер, приняла на себя домашние заботы. Мерси была простушкой, необычайно крепко сложенной, но этот переезд плохо сказался и на ее здоровье. Она была крайне привязана к своей злополучной сестре и столь же сильно к племяннику Уильяму, единственному выжившему ребенку из здорового мальчуга, на превратившемуся в болезненного и хилого. В тот же год умерла служанка Мехитабель, другой же слуга Смит покинул дом без какой-либо веской причины. Хотя ходили слухи, что всему виной был неприятный запах, стоявший в доме. Мерсина какое-то время осталась одна, и семь смертей в купе с болезнью её сестры за неполные 5 лет стали пищей для сплетен и слухов, обраставших самыми невероятными подробностями. Ей, впрочем, удалось наконец нанять прислугу не из местных. Энн Уайт, замкнутую женщину из той части северного Кингстауна, что ныне зовется Эксетер, и умелого парня из Бостона по имени Зена Слоу. Никто иной, как Энн Уайт, стала основным источником жутких слухов. Мерси не следовало нанимать кого-то родом из округа Нуснаг-Хилл, так как этот медвежий угол был и остается местом, где плодятся самые зловещие суеверия. Не так давно, в 1892 году, в Экстерсской общине эксгумировали мёртвое тело и ритуально сожгли сердце усопшего, чтобы предотвратить последствия, губительные для общественного здоровья и покоя. И можно представить, каковы были тамошние нравы в 1768 году. Энн оказалась столь злоязычной, что не прошло и нескольких месяцев, как Мерси рассчитала её, взяв на её место Марию Робинс, добродушную преданную амазонку из Ньюпорта. Бедняжка Роби Харрис тем временем стала одержима ужасными видениями и кошмарами. Крики её порой были настолько невыносимыми, что её сына приходилось отправлять к кузену Пеллегу Харрису на Пресвитериан Лейн, что рядом с новым зданием колледжа. После этих визитов мальчику становилось лучше, и будь Мерси столь же умна, сколь благонамеренна, она позволила бы ему остаться у Пеллега насовсем. То, о чём кричала миссис Харрис во время очередного припадка, остаётся неясным. Иначе говоря, сохранившиеся упоминания настолько абсурдны, что нелепо было бы принимать их на веру. Разумеется, немыслимо предполагать, что женщина, едва владевшая азами французского, стала бы часами ругательски ругаться на этом языке или, будучи одной в запертой комнате, жаловаться на то, что некая тварь уставилась на неё терзая её плоть. В 1772 году не стало Зеннеса, и когда об этом узнала миссис Харрис, то зашлась в припадки несвойственного ей истерического смеха, будто бы с облегчением. Ещё через год и сама она отошла в мир иной, и её похоронили рядом с мужем на северном кладбище. В 1775 году, когда началась война с Великобританией, Уильям Харрис, несмотря на то, что ему едва минуло 16 и своё хилое сложение, добился принятия в ряды обсервационной армии под началом генерала Грина, и с той поры на поправку пошли и его здоровье, и карьера. В 1780-м он уже нес службу в чине капитана в Родайлендской армии в Нью-Джерси под командованием полковника Энджела, где заключил брак с Фиби Хэтфилд, уроженкой Элизабет Тауна, с которой и вернулся в Провиденс после своего почетного увольнения. Но возвращение юного офицера омрачалось некоторыми обстоятельствами. Дом все еще стоял крепко, и Бэк-стрит расширили, переименовав в Бенефит-стрит. Но некогда крепкое тело Мерси Декстер стала жалкой тенью самой себя, ссутулившийся одрих лев. Голос ее утратил всякое выражение, а лицо теперь было отталкивающе бледным, точь-в-точь, точь, как у единственной служанки Марии. Осенью 1782 года у Фиби родилась мертвая девочка – А 15 мая следующего года пришло время работающей и добродетельной простушке Мерси Декстер покинуть мир живых. Теперь Уильям Харрис был окончательно убеждён, что обиталище его пагубно влияло на здоровье домочадцев, и предпринял всё возможное, чтобы расстаться с ним навсегда. Сняв номер в новеньком отеле Золотой шар, он дал распоряжение о строительстве нового, добротного дома на Вестминстер-стрит в новом районе за Большим мостом. Там, в 1785 году, у него родился сын Дьюти, и семейство их обитало там до той поры, пока козни дельцов не вынудили их переселиться на Энджелл-стрит, в новый квартал на восточной стороне, где в 1876 году Арчер Харрис возвел свой огромный нелепый особняк во французском стиле. Уильям и Фиби не пережили эпидемию «желтой лихорадки» в 1797, и Дьюти рос на попечении своего кузена Рэдбоуна Харриса, приходившегося сыном Пелегу. Рэдбоун был человеком деловым и сдавал дом на Бенефит-стрит в наем, против воли покойного Уильяма. Он считал своим долгом извлечь максимальную выгоду для подопечного из принадлежавшей тому собственности, и его не заботили ни смерть, ни болезни, уносившие жизни обитателей дома, как и то, что дом вызывал у горожан все большее отвращение. Вероятно, что он не чувствовал ничего, кроме досады, когда городской совет постановил окурить дом серой, дёгтем и камфорой по случаю бурного обсуждения горожанами четырёх новых жертв, чьи жизни предположительно забрала эпидемия лихорадки, будучи на исходе. Говорили, что от дома разит лихорадкой. Сам Дьюти почти не вспоминал о доме, поскольку возмужав отправился на флот. Где и служил с отличием на судне Vigilant под командованием капитана Кахуна в войне 1812 года. Оттуда он вернулся целым и невредимым. В 1814 году женился и стал отцом в памятную ночь 23 сентября 1815 года, когда небывалый шторм обрушил воды залива на город, загнав шлюп на самую Вестминстер-стрит, да так, что его мачты почти касались Окан Харриса, как бы будучи символом того, что новорождённый Мальчик по имени Уэлком был сыном моряка. Уэлкому не суждено было пережить отца. Он геройски погиб под Фредериксбергом в 1862-м. Ни он, ни его сын, Арчер, не знали о жутком доме ничего, кроме того, что его почти невозможно было сдать, быть может, по причине затхлого воздуха и тошнотворного запаха, свойственных всему, что лишается ухода. В самом деле, в доме больше никто не селился после новой серии смертей, последняя из которых пришлась на 1861 год. В пору войны о них позабыли. Кренктон Харрис, последний из мужчин в роду, знал о доме лишь то, что он пустовал, будучи средоточием городских легенд, пока я не поведал ему о том, что мне суждено было пережить. Он забирался снести его, взамен построив многоквартирный дом. Но после моего рассказа передумал, решив отреставрировать его и вновь сдавать в аренду. Отныне и впредь проблем с желающими поселиться в доме не возникало. Ужас покинул его навсегда. Глава 3. Можно представить, насколько сильным было впечатление, которое произвели на меня архивы семейства Харрисов. Из конвы этих записей настойчиво выбивался мотив зла, чуждого всему, что мне было известно о природе вещей. Зла, связанного именно с домом, а не с жильцами. Впечатление это усилилось после знакомства с материалами, менее тщательно систематизированными дядьжкой. Преданиями, записанными со слов прислуги, газетными вырезками, копиями свидетельств о смерти, предоставленными знакомыми врачами и тому подобным. Не представляется возможным привести здесь весь объём этих материалов, ведь дядька мой собирал их, не ведая устали, и интерес его к покинутому дому был крайне велик. Ну, отмечуте несколько значимых фактов, я могу, поскольку они повторяются в разных источниках. Например, слуги единогласно считали, что влияние зла ощущается в зловонии, исходившем из сырого подвала. Некоторые слуги, и в частности Энн Уайт, отказывались готовить пищу в подвальной кухне, и как минимум три подробных сообщения связаны с дьявольскими отпечатками в виде человеческого тела на подвальном полу среди плесени и корней. Я был чрезвычайно заинтересован этими последними историями, так как сам встречался с подобным будучи мальчишкой, но чувствовал, что самое важное в каждом подобном случае терялось среди наслоений местного фольклора. Энн Уайт, с характерной для уроженки Эксетера суеверностью, распространяла самые нелепые слухи и в то же время самые последовательные слухи, заверяя всех, что под домом должно быть покоиться один из древних вампиров, что поддерживает в себе жизнь, питаясь кровью и душами живых. На селе вех мир легионы призраков по ночам. Чтобы уничтожить такого вампира, как говорили бабки, нужно было выкопать его из земли, а затем сжечь его сердце или хотя бы проткнуть колом. И упрямство, с которым Энн настаивала на том, чтобы разрыть подвал, послужило главным поводом избавиться от неё. К её рассказам, однако, прислушивались многие, и многие верили в них, так как дом и в самом деле стоял на месте древнего захоронения. Для меня представляли интерес не сами сплетни, а то, как удивительно они вязались с некоторыми обстоятельствами, жалобами уцелевшего слуги Смита, работавшего по дому еще до Анны и никогда не видевшего ее, на то, что нечто высасывало его душу по ночам, свидетельствами о смерти жертв лихорадки за подписью доктора Чеда Хопкинса, где отмечалось, что у всех покойных беспричинно был снижен объем крови и странными заметками о том, как в бреду у бедняжки Робби Харрис чудились клыки, Чей-то застывший взгляд и незримое присутствие. Несмотря на то, что я на чисто лишь онсу и верности, всё это будило во мне странные чувства, усилившиеся после изучения двух газетных заметок, значительно отстоявшихся друг от друга во времени. Одна из Providence Gazette и Country Journal датировалась 12 апреля 1815 года. другая из «Дейли Транскрипт» и «Кроникл» 27 октября 1845 года, и в каждой из них поразительно схожим образом упоминалось нечто весьма зловещее. В обоих случаях усопшие, в 1815 году то была скромная пожилая леди Стаффорд, в 1845-м школьный учитель средних лет Элеазар Дарфи, перед смертью чудовищно, неузнаваемо преобразились, стеклянными глазами уставясь на доктора и пытаясь вцепиться ему в глотку. Ещё более загадочным была череда событий, положившая конец попыткам сдать дом. Серия смертей, приписанных малокровию с прогрессирующим помешательством, и в каждом случае пациент покушался на жизнь своих близких, пытаясь перерезать им горло или запястья. Это происходило в 1860-м и 1861-м годах, когда мой дядя лишь приступил к практике, и перед тем как уйти на фронт, он многое слышало случившемся от своих старших коллег. То, чему не находилось никаких объяснений, как наниматели, будучи людьми необразованными, а иные не желали селиться в зловонном и избегаемом всеми доме, принимались бормотать ругательства на французском языке, владеть которым никак не могли. Вспоминались обстоятельства смерти злосчастной Робби Харрис больше 100 лет назад, и это сходство с подвигом её дяди по возвращении с войны заняться сбором сведений, касающихся истории этого дома. в первую очередь из уст доктора Чейза и доктора Уитмарша. Я видел, что мой дядя был серьёзно увлечён этим занятием и радовался тому, что я также разделяю его интересы, сопереживая ему с готовностью выслушать, и потому он мог обсуждать со мной то, над чем иные бы просто посмеялись. Увлечённость его этим делом, однако, была много меньше моей. Но он чувствовал, что это место обладало редкостной силой поэтического вдохновения и могло послужить источником такового для вликом их гротеском и ужасом. Что касается меня, то я относился к делу со всей возможной серьёзностью и немедленно приступил не только к изучению его архивов, но и сам принялся за сбор всевозможных сведений. Я неоднократно вёл беседы с престарелым арчером Харрисом, В чьём владении тогда находился дом вплоть до его кончины в 1916 году, и его сестрой, престарелой девицей Элис, получив от них лично подтверждение всем фактам, что удалось отыскать моему дяде. Когда же я спросил их, не было ли семейства, жившее в доме, каким-либо образом связано с Францией или французским языком, они признались, что не слыхали ни о чём подобном, будучи так же удивлены, как и я. Арчер совершенно ничего не знал, а всё, что вспомнила миссис Харрис, некий туманный намёк, услышанный когда-то её дедом, Дьюти Харрисом, способный пролить свет на эту тайну. Старый моряк, переживший смерть погибшего на поле боя сына Уэлкэма на 2 года, не знал той легенды, но вспоминал, что его первая нянька, древняя старуха Мария Робинс, знала нечто способное прояснить, то Почему Роби Харрис бредила по-французски, так как часто слышала это в последние дни жизни несчастной. Мария жила в том доме с 1769 года до отъезда семейства в 1783 и была свидетельницей кончины Мерси Декстер. Как-то она сообщила маленькому Дьюти некоторые странности в поведении Мерси незадолго до её смерти, но тот подзабыл все подробности, за исключением того, что зрелище было не из обыкновенных. Старуге Элис едва удалось вспомнить даже такую малость. Не она, ни брат её не были озабочены судьбой пустоующего дома, как сын Арчера Керрингтона, его нынешний владелец, к которому я нанёс визит после того, что со мной произошло. Когда мой источник сведений в виде семьи Харрисов иссяк, я обратился к городским архивным записям и купцам, проявив намного больше усердия, нежели в своё время мой дядя Я хотел изучить историю места, где был построен дом вплоть до первого поселения 1636 года, или даже раньше, если бы мне удалось отыскать какую-либо подходящую легенду индейцев-нарагонсеттов. Вначале я обнаружил, что земля эта была частью надела, принадлежавшего Джону Трокмортону, подобного тем, что полосой шли от Таун-стрит у реки на самый холм до нынешней Хоуп-стрит. Надел этот в последующем был еще не раз поделен, И я тщательно проследил его историю до момента появления Backstreet. Встречались упоминания о том, что там было кладбище семьи Трок Мортон, но при более пристальном изучении архивов мне стало ясно, что их всех перезахоронили на северном кладбище на Potacket West Road. Благодаря исключительному везению, запись эта не была приложена к стальным, и её не трудно было не заметить. Я наткнулся на то, что разожгло во мне ещё больше любопытства, подобное тому, которые вызывали самые необычные детали всей этой истории. Кто был договора, согласно которому некому Этьену Руле с женой отдавался на откуп небольшой земельный надел. Наконец появилась хоть какая-то зацепка, связанная с французами. А затем и еще одно ужасное открытие, связанное с историей этого имени, всплывшее из бездны моих монотонных изысканий, и я судорожно принялся за изучение плана местности до перепланировки Бэк-стрит между 1747 и 1758 годами. Мне удалось найти то, чего я ожидал. На месте, где был построен зловещий дом, на заднем дворе их одноэтажного домика с чердаком, было семейное захоронение руле, И не было ни одного упоминания о том, что тела перезахоронили. Последние записи в этом документе разобрать не представлялось возможным, и я был вынужден совершить набег на историческое общество Родайленда и библиотеку Шепли. Фамилия Руле наконец послужила мне ключом к открытию ещё одной тайны, настолько чудовищной и значительной, что я немедля отправился исследовать подвал таинственного дома. Семяйство Руле, по-видимому, прибыло на эти земли в 1696 году из Ист-Гринвича, что на западном берегу бухты Нарагансет. Они были гугенотами родом из Кона и встретились с крайним недружелюбием со стороны местных жителей, прежде чем получили разрешение от членов городской управы. Подобным образом к ним относились и в Ист-Гринвиче, куда они прибыли в 1686 после отмены Нантского эдикта. И молва гласила, что за этим стояло нечто большее, нежели обыденные расовые и национальные предрассудки или земельные распри, в которых участвовали переселенцы-французы и англичане, и конец, которым не мог положить даже губернатор Андрос. Их протестантская набожность, чрезмерная, по мнению некоторых, и неприкрытая нужда их буквально согнали с прежнего места жительства, помогли им обрести здесь приют. И тем налицый Этьен Руле, менее сведущий в земледелии, чем в чтении старинных книг и начертании странных диаграмм, получил канцелярскую должность на складе верфи Пардано-Тиллингаста, поводоль в южной части города на Таун-стрит. Примерно 40 лет спустя, уже после смерти старе Каруле, после некоего бунта или чего-то в этом роде, о семье этом больше никто не слышал. Все же больше века фамилия Руле была предметом разговоров и слухов в рассмеренной повседневной жизни этого портового города Новой Англии. Угрюмый сын Атьена, Поль, чьи выходки, видимо, повлекли за собой исчезновение всего семейства, был главным объектом сплетен. И хотя жители Провиденса никогда не разделяли пуританских взглядов своих соседей на ведьмовство, старухи шептались, что молится он не в то время и не тому, кому следует. Всё это и послужило основой для того, что было известно старухе Марии Робинс. Как это было связано с тем, о чём бредила Робби Харрис и иные жильцы злополучного дома, можно было либо додумать, либо ждать дальнейших открытий. Я подумал о том, кому ещё из тех, кто знал эти легенды, могло, как и мне, заядлому искателю, открыться это жуткое связующее звено. Мрачная, полная ужаса история Жака Руле из местечка Код. В 1598 году приговорённого к смертной казни за сношение с дьяволом, но оправданного парижским парламентом, спасённого от костра и помещённого в дом умолишенных. Его нашли в лесу, покрытого кровью и обшмётками чужой плоти, вскоре после того, как два волка, одному из которых удалось уйти невредимым, растерзали мальчика. Сказка родом из тех, что слушают ночью у огня. Герой и место действия, которые удивительным образом совпали с уже известным мне, но я заключил, что сплетники и провидение не могли этого знать. Если бы знали, это повлекло бы за собой немедленную и жестокую кару. В самом деле, неслухили стали причиной расправы, в итоге не оставившей и следа от семьи Руле. Всё чаще теперь я наведывался в этот проклятый дом, изучая болезненную поросль в саду, осматривая стены постройки и исследуя каждый дюйм подвала. Наконец, с дозволения Керрингтона Харриса, я подобрал ключ от пиравшей дверь, что вела из подвала прямо на Бенефид-стрит, предпочитая сразу выходить на улицу, минуя тёмную лестницу, первый этаж и парадную дверь. Там, в средоточии этой заразы, я рыскал долгими днями, пока сквозь опутанную паутиной дверь, ведущую наружу, на Безмятежную улицу, мне светили лучи солнца. Мои усилия не удостаивались награды, Я не обнаружил ничего, кроме гнетущей сырости, едва различимого зловонного запаха и следов на полу. И должно быть, я стал предметом забавы не одного пешехода, что наблюдал за мной через разбитое стёкла. Спустя некоторое время, по совету дядьки, я решил отправиться туда ночью, и в одну из ночей, когда бушевала гроза, луч моего электрического фонарика осветил заплесневелый пол с жуткими силуэтами и слабо светящимися уродливыми грибами. Той ночью подвал оказал на меня особенно удручающее воздействие, и я был почти готов к тому, что увидел. Или мне показалось, что я что-то видел, поразительно отчётливый силуэт, скорчившееся тело из детских воспоминаний. То как ясно я его различал, было просто невероятно, и разглядывая его, я снова видел тончайшие желтоватые дрожащие испарения, так пугавшие меня много лет назад в дождливые дни. Они поднимались над силуэтом, по форме напоминавшим человека, у самого камина. Эти еле заметные, тошнотворные, едва светящиеся испарения, висевшие во влажном воздухе и принимавшие странные формы, испаряясь в черноте камина и оставляя смрадный запах. Это было поистине ужасное зрелище, а для меня вдвойне, так как я знал, что находилось здесь когда-то. Я смотрел на то, как тает это облако, Я ощущаю, что кто-то жадно смотрит на меня в ответ воображаемыми глазами. Когда я сообщил об этом дядюшке, он пришёл в состояние крайнего возбуждения, прочитал мне лекцию длиной в целый час, а затем принял решение. Взвесив всю важность этого дела и значимость нашего в нём участия, он настоял на том, что мы оба должны бросить вызов, а если представится возможность, то и уничтожить то ужасное, что таил дом оставшись в этом промозглом, заросшем грибами подвале на ночь или несколько. Глава 4. В среду 25 июня 1919 года должным образом уведомив Карентона Харрисона, но умолчав о подробностях нашего расследования, я и мой дядя перенесли в заброшенный дом два походных стула и раскладную кушетку, а также множество тяжёлой научной аппаратуры, представлявшей большую ценность. В течение дня мы разместили всё это в подвале, оклеив окна бумагой и в расчёте вернуться сюда вечером на первую нашу стражу. Мы затерли дверь, ведущую из подвала в дом. У нас имелся ключ от двери на улицу, так что мы были готовы оставить здесь все наши хитроумные приборы, которые мы раздобыли в тайне и занималые деньги, и которые должны были служить нам, пока идут дни нашего бдения. Решено было сторожить вдвоём, пока совсем не стемнеет. «Затем до зари, посменно, по два часа. Я вызвался быть первым, пока мой дядя отдыхал на кушетке». Мой дядюшка от природы был человеком инициативным, добыв инструментарий из лаборатории университета Браун и Арсенала на Крэнстон-стрит, задавая направление нашим исследованиям, и все это как нельзя лучше характеризовало состояние духа и тела, в котором пребывал этот 80-летний мужчина. Эли Хью Уиппл жил, придерживаясь правил гигиены присущих его профессии, и не случись несчастья, и по сей день пребывал бы в добром здравии. Лишь два человека догадывались об истинной стороне произошедшего, я и Кэррингтон Харрис. Я вынужден был поведать ему обо всем, что случилось тогда, ведь он был владельцем дома и имел право знать, что было изгнано оттуда в ту ночь. Кроме того, мы обсудили с ним наше предприятие, И после того, как вне стало моего дяди, я доверился ему, зная, что он поймёт меня и сделает необходимые заявления для общественной огласки произошедшего. Он побледнел, но согласился помочь мне, решив, что теперь дом можно безопасно сдавать в аренду. Утверждать, что мы не испытывали ни тени беспокойства той дождливой ночью, значило бы утаить правду. Мы ни в коем случае не были одержимы детскими суевериями, Но были научены опытом наших исканий и рассуждений, что известная нам трёхмерная вселенная представляет собой лишь крохотную частицу всего космического вещества с его энергией. В нашем деле из обилия свидетельств, полученных из надёжных источников, упрямо указывало на вмешательство великих сил, бывших с точки зрения человека среди то, чем великого зла. Сказать, что мы верили в существование вампиров или оборотней, значит сделать слишком обобщённый вывод. Напротив, следует уточнить, что мы не отрицали наличие неизвестных и неклассифицированных сущностей, наделённых жизненной силой и материальной формой, в трёхмерном пространстве, находящихся редко из-за более тонкой связи с пространственными единицами, но всё же близкие нашему миру настолько, чтобы периодически являть себя в манифестациях, которые мы, за неимением преимуществ как наблюдатели, можем никогда не понять. Говоря вкратце, мне и моему дядежке наличие столь не оспаримых фактов указывало на длительно существующее в доме нечто, появлением два века назад обязанное злокознённым французом переселенцем и всё ещё проявлявшее себя благодаря неким ещё не открытым законам существования атомной электронной материи. О том, что семейство Рулей имело противоестественные связи с иными сферами бытия, у обычных людей вызывавших ужас и отвращение, свидетельствует исторический архив. Возможно ли, что погром тех лет вызвал сдвиг неких кинетических паттернов в дьявольском мозге одного или нескольких руле, в особенности омерзительного поля, таинственным образом пережившего умерщвлённое тело и продолжавшего существовать в многомерном пространстве, функционируя благодаря вектору силы, заданному ненавистью разъярённой толпы? Подобное с точки зрения физических и биохимических процессов не было таким уж невозможным в свете новой науки с ее теориями относительности и межатомными взаимодействиями. Можно ясно представить себе враждебную субстанцию или форму существования энергии, аморфную или нет, поддерживающую жизнь, неощутимо питаясь жизненной силой и тканями живых людей, на которых паразитирует и с которыми иногда сливается полностью. Быть может, она обладает самостоятельным мышлением, или врождённость её диктуется слепым инстинктом самосохранения, так или иначе подобная тварь, стоявшая на пути к исполнению нашего замысла, была нашим врагом, и избавиться от неё для любого мужчины означало исполнить свой долг перед людьми, их жизнью и рассудком. Нас озадачивало неведение относительно того, как могло проявить себя это создание. Никто из живущих не видел его, и почти никто не ощущал его осязаемого присутствия. Быть может, то была энергия самого проклятого дома, призрачная субстанция нематериального мира или частично воплощённая неведомая пластичная масса, способная менять облик по собственной воле, переходя в жидкое, твёрдое, газообразное состояние или рассеиваясь на атомы. антропоморфный силуэт на полу, жёлтое облако испарений, форма корней в рассказах старожилов всё предполагало связь с некой формой человеческой жизни, но как она могла проявить себя, утверждать с абсолютной уверенностью, не мог никто. Для борьбы с ней мы приспособили два устройства. Аппарат Крукса с трубкой и энергия, на которую подавалась мощными батареями, снабжённые системой экранирования и отражателями на случай, если тварь окажется бесплотной и уязвимой лишь для лучистой энергии. Также каждый из нас был вооружён армейским огнемётом, что использовались во время мировой войны, если тварь можно было поразить физически материальным оружием. Подобно экзетерским крестьянам, мы были готовы сжечь сердце твари, если бы таковое нашлось. Всю эту устрашающую технику мы разместили в подвале, в соответствии с местами для наблюдения и отдыха, рядом с камином, где на полу среди плесени проявлялся странный силуэт. Кстати, он был едва различим, когда мы занимались установкой оборудования и когда вернулись тем же вечером, чтобы приступить к нашим наблюдениям. На мгновение я усомнился в том, что я вообще видел и видел ли отчётливо, но сразу вспомнил о местных легендах. Наше бдение началось в десять вечера, когда переводят стрелки на часах, и мы не замечали ничего, что продвинуло бы нас в наших исканиях. Тусклый, рассеянный дождем свет уличных фонарей проникал в подвал, и слабо фосфорицировали мерзкие грибы на подвальном полу, освещая его отсыревшие каменные стены, давно без следа и звездки, влажный, зловонный, покрытый плесенью земляной пол с мерзопакостной порослью, сгнившие остатки того, что когда-то было мебелью, Массивные доски и балки первого этажа над нашими головами, хлипкую дощатую дверь, ведущую в кладовки и помещения под остальной частью дома, разваливающуюся каменную лестницу с поломанными деревянными перилами и грубо сложённый камин в разверстой, обугленные кирпичные пасти, которых покоились ржавые куски железа, некогда бывшие крюками, косой, краном, поленницей и печной дверцей. А также нашей стулей и кушетку вместе со всей тяжеловесной сложной и сложной измеритоносной аппаратурой. Как и в часы моих прошлых визитов, дверь на улицу мы оставили незапертой, чтобы иметь прямой путь к отступлению, если нам суждено будет столкнуться с тем, что окажется нам не по силам. Мы предполагали, что одно наше присутствие способно пробудить зловещее создание, затаившееся здесь, и были готовы расправиться с ним, используя весь арсенал наших средств, как только оно проявит себя. Неизвестно было лишь, как долго потребуется ждать появления твари. Угрозу, которой мы подвергались, нельзя было недооценивать. Мы не знали, в каком виде перед нами появится это создание, но игра стояла свеч, и мы приняли её правила без всяких сомнений, сознавая, что обратиться за помощью к кому-то со стороны означало сделаться объектом насмешек и, если не сорвать все наши планы. В подобном расположении духа мы и вели нашу полночную беседу Пока моего дядю не стало клонить в сон, и мне пришлось напомнить ему, что пришла его очередь двухчасового сна. Чувство подобное страху овладевало мной, пока я пребывал в одиночестве в глухой ночи. Я говорю в одиночестве, потому что сидящий рядом со спящим действительно одинок, возможно, больше, нежели способен представить. Мой дядя тяжело дышал. Его вдоху и выдоху аккомпанировал дождь снаружи, и где-то поблизости раздражающим акцентом слышался звук капающей воды. Так как в доме было невыносимо сыро даже в самую сухую погоду, а разыгравшаяся непогода и вовсе превратила его в болото. Я изучал расшатанную старинную кладку стен в свечении грибов и слабых лучей, пробивавшихся с улицы сквозь окна, и когда тлетворный воздух подвала стал для меня совершенно невыносим, я открыл дверь и выглянул наружу, осматривая знакомые мне окрестности и жадно втягивая свежий воздух. Не произошло ничего, что могло бы вознаградить меня за часы ожидания, и я всё чаще зевал, так как усталость мутила мой разум. Внезапно я заметил, сколь беспокойным был сон моего дядьушки. Он непрестанно ворочался на кушетке последние полчаса, а теперь его дыхание утратило привычный ритм, и время от времени он вздыхал, и звук этот походил не на вздохи, а скорее на сдавленные стенания. Я направил на него луч своего фонарика и увидел, что он лежит ко мне спиной, и я обошёл кушетку, чтобы удостовериться в том, что ему ничего не угрожает. Увиденное неприятно поразило меня, несмотря на кажущуюся обыденность. Должно быть, это странное обстоятельство ассоциировалось у меня со зловещей природой этого дома и нашей задачи, ведь само по себе оно не было ни пугающим, ни сверхъестественным. Лицо моего дяди, искажённое, взволнованное, Бессонница отражала мучившие его кошмары, что было совершенно ему не свойственно. Обычно оно носило добродушное выражение покоя, сейчас же на нём читалась буря разнообразных чувств, охватившая его. Именно это разнообразие так встревожило меня. Мой дядя стонал и не мог найти себе места, и его глаза были полуоткрыты, и его лицо уже казалось принадлежащим не ему одному, а великому множеству людей. Я же ощущал, что он словно сам не свой. Неожиданно он что-то проговорил, и меня поразило, то как менялся его рот и зубы. Сперва я не мог понять слов, но когда уловил что-то смутно знакомое, меня оледенел ужас. Но я тут же вспомнил, какое образование он получил и как подолгу сиживал за переводами статей по антропологии и древностям из Revue de Monde. Да, благородный Эли Хью Уиппл говорил по-французски, и некоторые понятные мне фразы, видимо, были почерпнуты им из статьи о мрачнейших преданиях, прочтенных им в знаменитом парижском журнале. Лоб спящего вдруг покрылся испариной, и он резко сел в постели, почти проснувшись. Мишанину французских слов сменили английские, и он хрипло вскричал «Нечем дышать!». После этого он полностью пробудился, его лицо приобрело привычное выражение. Дядюшка сжал мою руку и немедленно поведал мне содержание того, что видел во сне, а об истинном же значении увиденного я мог лишь благоговейно догадываться. По словам дяди, вначале ему снились самые обыкновенные сны, сменившиеся таким кошмаром, подобного которому он не видывал ни в одной из прочтенных книг. Он находился в привычном мире людей, но мире искаженном, лишенном привычной плоскостной гармонии, где вещи вокруг сливались в невероятных, абсурдных сочетаниях. Происходящее напоминало беспорядочно наложенные одна на другую картины, как если бы пространство и время растворились друг в друге, смешавшись с самым нелогичным образом. В этом калейдоскопе призрачных иллюзий иногда проступали отчетливые, если так можно назвать их кадры, абсолютно не связанные между собой. Сначала дядя видел, как лежит в наспех вырытой яме, и над ним склоняются искаженные злобой лица в париках и треуголках. Затем он был в старинном доме, где тали интерьера и жильцы которого беспрестанно исчезали и появлялись вновь, и он не мог чётко видеть ни тех, ни других, ни даже очертаний комнаты, так как расположение окон и дверей постоянно менялось, как и предметы вокруг. Всё это было загадочно, чертовски загадочно, и дядя говорил, будто стыдясь своих слов, из опасения, что ему не поверят, что во многих лицах он безошибочно различил характерные черты семейства Харрисов. Пока ему снился сон, его не покидало чувство удушья, словно кто-то чужой вторгся в его тело, пытаясь подчинить его жизненные функции себе. Я задрожал, подумав о том, какой трудной была борьба за жизнь между этим телом, столь много претерпевшим за 80 лет, и неведомыми силами, способными ввергнуть в ужас и молодых, но успокоился при мысли о том, что сон оставался лишь сном. и эти видения были вызваны переживаниями и трудами, выпавшими на нашу долю и отодвинувшими все иные наши дела и чаяния на второй план. Разговор с дядей притупил во мне чувство опасности, и вскоре я вновь начал зевать, поддаваясь сну. Дядя мой казался свежим и бодрым и с радостью принял вахту, несмотря на то, что кошмар заставил его проснуться намного раньше, чем окончились положенные два часа отдыха. Сон быстро смарил меня и был насыщен видениями самого жуткого рода. Я был во вселенской бездне одиночества, и всюду были враги, окружавшие моё узилище. Я был связан по рукам и ногам, во рту торчал кляп, и я слышал, как кричит толпа, что жаждет моей крови. Лицо дяди возникло передо мной, и я был напуган ещё больше, нежели тогда, перед его пробуждением, всё время пытаясь закричать, но безуспешно. Сон мой не даровал мне отдыха, и я ни секунды не сожалела о крике, эхом разнёсшемся по подвалу, разрушив оковы сна и немедли вернув меня к реальности, где всё, что я видел, было настоящим и отчётливым. Глава 5. Я спал, повернувшись спиной к стулу, на котором сидел дядюшка, и пробудившись столь внезапно, я увидел лишь дверь на улицу. Северное окно, стены, пол и потолок в северной части подвала, отпечатавшиеся в моём сознании с ужасной отчётливостью яркой вспышкой, затмившей и уличный свет, и свечение исходившее от грибов. Свет в подвале был слабым. При нём нельзя было прочесть и строчки, но его хватало, чтобы различить тень, отбрасываемую мной и моей кушеткой, и он обладал желтоватым, пронзительным оттенком, будучи чем-то иным, нежели обыкновенный свет. Я видел все вокруг необычайно четко, несмотря на то, что другие мои чувства притупились. В ушах моих все еще стояло эхо крика, разбудившего меня, и я ощущал омерзительный запах, стоявший в подвале. Мой разум был на стороже, как и мои чувства, и подсказал, что вот-вот случится нечто жуткое, и я вскочил на ноги, бросившись к разрушительным орудиям, которые мы предусмотрительно оставили у камина. Я ужаснулся при мысли о том, что мне предстоит увидеть, ведь кричал мой дядя, и я не знал, от какой опасности мне предстоит защищать нас обоих. Зрелище, представшее мне, было хуже самых безумных моих предположений. Есть ужас невыразимый, квинтэссенция кошмара, ужас того сорта, который мироздание приберегает для тех немногих несчастных, на кого пало проклятие. Из оплетённой гривницы земли струилось гнилостное свечение, желтоватое, болезнетворное, пузырившееся под самым потолком, сменяя облик с человеческого на звериный, и сквозь него я различал камин с трубой. Всё оно было усеяно глазами, подобными волчьим, что глядели насмешливо, а складчатая голова, словно у насекомого, растворялась тоненьким туманным дымком, свернувшися отвратительными кольцами едва достигнув камина. Я говорю, что видел эту тварь, но восстановить её отталкивающий облик детально я смог лишь по памяти. Тогда же передо мной клубилось слабо светившееся облако мерзости, поглощающее и растворяющее нечто, к чему было приковано всё моё внимание. То был мой дядя, почтенный Элихю Уипл, весь почерневший и разлагающийся, нёсший какую-то окалесницу, пытаясь вцепиться в меня когтями, с которых что-то сочилось. Одержимый злом, которое породил этот ужас, только муштраз посла меня тогда от безумия, я непрестанно тренировался, готовясь к чему-то подобному, и выжил лишь благодаря тому, что действовал бессознательно. Осознав, что пузырившаяся тварь не поддастся воздействию обычного оружия, я не притронулся к огнемёту, лежавшему по левую руку от меня. а схватил аппарат Крукса, направив на это неуязвимое богохульное создание поток лучистой энергии, сильнейшей из подвластных человеку, искусно извлеченной им из недр земной природы. Появилась синеватая дымка, послышалось яростное шипение, и желтое свечение как будто ослабело. Но затем я убедился, что только цвет его чуть потускнел, и излучение не оказало ровным счетом никакого эффекта. В самом разгаре этого дьявольского зрелища произошло ещё кое-что, от чего я вскричал и спотыкаясь, бросился к двери, что вела на улицу, где было тихо и никто не ведал, какую чудовищную тварь я выпустил в свет и сколько проклятий навлёк на свою голову. В смешанном тусклом сине-жёлтом свечении фигура моего дядюшки претерпевала отвратительную метаморфозу, сходную с разжижением, сущность которой я не в состоянии описать. И на его исчезавшем лице чужие лица сменяли друг друга. Подобное могло прийти в голову только безумцу. Он одновременно был дьяволом, толпой, склепом, карнавалом. Освещённое разноцветными дрожащими лучами это податливое лицо становилось дюжиной, нет, двумя, нет, сотней других ухмыляясь на теле, оплывавшем как воск, карикатурой тысячи лиц, знакомых и чужих. Я видел лица семьи Харрисов, мужские, женские, детей и взрослых, стариков и молодых, морщинистые и свежие. На миг мелькнула жалкая подделка миниатюры, изображавшая бедняшку Роби Харрис, которую я видел в музее школы проектирования. А вот проявился грубый облик Мерсид Экстер, как на портрете в доме Керрингтона Харриса. Зрелище это было невообразимо жутким. И последнее, во безумная смесь этих лиц от слуги дам ладенца сменяло друг друга, приближаясь к полу, где растеклась лужица зелёной гадости. Казалось, что все они сражаются друг с другом, пытаясь сложить черты воедино в доброе лицо моего дяди. Мне привычней думать, что он был ещё жив в тот миг, пытаясь попрощаться со мной. Кажется, я даже истёрка из пересохшей глотки слова прощания перед тем, как оказаться на улице. И за мной, на мокрой от дождей тротуары из подвала тянулась струйка зелёной жижи. Остальное я помню смутно, но помню, что кошмар не иссяк. На промозглой улице не было ни души, и никому в целом свете я не мог открыться. Бесцельно я брёл на юг мимо Колледж-Хилл и Атенеума, вниз по Хопкинс-стрит, через мост в деловой район, где на мою стражу встали высотные здания. Подобно тому, как достижение современности хранят нас от бедствий из глубины веков, влажная серая заря занималась на востоке, осветив старинный холм с его благородными шпилями, и я почувствовал нечто зовущее меня туда, где ещё не был завершён мой ужасный труд. В конце концов я поддался ему и побрёл назад, лишившись шляпы, промокшей, ослеплённой утренним светом, чтобы вновь войти в ту жуткую дверь на Бенефид-стрит. которую оставил распахнутой Настеш, и которая болталась на петлях на виду у случайных прохожих, к которым я не смел обратиться. Зелёная жижа исчезла, впитавшись в покрытый плесенью пол. Перед камином больше не было и следа того скорчившегося силуэта. Я оглядел кушетку, стулья, приборы, забытую мною шляпу и жёлтую соломенную шляпу моего дяди. Смятение всё ещё владело мной, и я с трудом понимал, что случилось на самом деле, а что привиделось мне. Постепенно разум возобладал, и я осознал, что был свидетелем событий намного более ужасных, чем самые кошмарные сны. Я сел, попытавшись восстановить в деталях всё произошедшее, насколько позволяло мне состояние моей психики, и понять, каким образом я могу покончить с тварью, если она и в самом деле была реальной. Она была нематериальна. Не была сродни эфиру и не подчинялась законам человеческого разума. Что же это, как мне диковинная эманация, в эмпирической химера, которая по поверьям эксетерских крестьян таится на церковных кладбищах? Я знал, что это ключ к разгадке тайны, и вновь взглянул на пол у камина, где плесени селитра принимали столь причудливый вид. На то, чтобы продумать план действий, у меня ушло 10 минут. Надев шляпу, я отправился домой, где принял ванну, подкрепился и заказал по телефону кирку, лопату, армейский противогаз и 6 бутыли серной кислоты с доставкой до двери проклятого дома на Бенефит-стрит на следующее утро. Сделав это, я попытался уснуть и, потерпев неудачу, проводил часы за чтением и сочинительством пустых стиш, чтобы занять свой ум. В 11 часов следующего дня я приступил к раскопкам. День выдался солнечным, и я был рад этому. Я работал в одиночку, хоть и боялся безъямнного чудовища, так как поделиться этой тайной с кем-то было ещё страшнее. С Харрисом я говорил лишь из крайней необходимости, и ещё потому, что он знал старинные легенды, а потому был склонен доверять мне. Разрывая чёрную вонючую землю у очага, я наблюдал, как из-под заступа, что рассекал грибницу, сочилась вязкая жёлтая сукровица. и я весь трясся при мысли о том, что мне предстоит обнаружить. Некоторые тайны земных глубин не для смертных глаз, и я покушался на одну из таковых. Руки мои дрожали, но я не останавливался, и вскоре стоял в полный рост на дне вырытой ямы. Углубив ее и расширив до шести квадратных футов, я почувствовал, как усилилось зловоние, Я уже не сомневался в том, что встречаюсь с сацкой тварью, чьи эманации отравляли всё в этом доме на протяжении полутора веков. Я задавался вопросом, как она выглядит, какую форму имеет, из чего состоит, насколько она выросла за долгие годы паразитирования на чужой жизненной силе. По прошествии некоторого времени я выбрался из ямы, разбросав вырытую землю и поставил бутыли с кислотой по бокам ямы, чтобы при необходимости мгновенно опорожнить их. После этого я отбрасывал землю лишь по другим краям ямы. Работа пошла медленнее, и я вынужден был надеть противогаз, так как зловоние всё усиливалось. Я с трудом сохранял спокойствие, сознавая, сколь близок к тому, что таится на дне этой ямы. Вдруг лопата моя упёрлась во что-то, что было мягче земли. Я содрогнулся и едва не выскочил из ямы, из которой едва мог выглянуть. Собравшись с духом при свете фонарика, я откинул в сторону еще больше земли. То, что мне открылось, было тусклой, стекловидной поверхностью, подобием полупереваренной и полупрозрачной желеобразной массы. Я принялся копать дальше и обнаружил, что тварь имеет форму. Я явственно видел складку на теле этой твари, сложенном пополам. Она была огромна. в форме близкой к цилиндрической, словно гигантскую бело-голубую печную трубу диаметром в 2 фута сложили пополам. Я продолжил копать, пока одним скачком не покинул яму, чтобы быть подальше от чудовища, лихорадочно опустошая тяжёлые бутылки с кислотой в яму, в эту зияющую бездну. Но немыслимую тварь, тело которой я увидел, слепящий зелёно-жёлтый вихрь, яростно взвился над ямой после того, как кислота ушла вглубь. и зрелище это навсегда останется в моей памяти. Жители окрестностей до сих пор толкуют о желтом дне, когда губительные испарения поднялись над городом после утечки заводских отходов в реку Провиденс, но я-то знаю, что они ошибаются, и причина в другом. Рассказывают также о чудовищном реве, раздававшемся в то же время, вероятно, из-за прорыва трубы, и вновь я не осмелюсь навести их на истинный путь. Я столкнулся с чем-то настолько ужасным, Что удивлён, как мне вообще удалось остаться в живых. Я потерял сознание после того, как открыл четвёртую бутыль с кислотой. Сморадный воздух просочился под противогаз, но когда я очнулся, то увидел, что испарения исчезли. Я вылил в яму две оставшиеся бутыли без какого-либо эффекта и по прошествии некоторого времени почувствовал, что яму можно засыпать. Смеркалось, когда я заканчивал работу, и ужас покинул этот дом. Подвальный воздух уже не был таким сырым, и грибы, словно пепел, рассыпались по полу безвредным серым прахом. Одна из ужаснейших тайн земных глубин исчезла навеки, и если существует ад, в тот день он принял в своё лоно дьявольский дух этого несчастного создания. В последний раз я опустил свой заступ и впервые зарыдал, вспомнив своего дядю, и слёзы мои падали в память о нём. Следующей весной ни бледные травы, ни болезненного вида сорняки не взошли на террасе в саду покинутого дома, и вскоре после этого Кэррингтон Харрис сдал его новым жильцам. Облик этого дома по-прежнему несет отпечаток сверхъестественного, но я очарован подобной загадочностью, и в душе моей чувство облегчения мешается с горечью утраты, ведь я знаю, что его снесут в угоду безвкусной ловчонке или вульгарному домишке. На старых, бесплодных деревьях в саду Завязались сладкие маленькие яблоки, и в прошлом году птицы свили гнёзда в их переплетённых ветвях. Говард Лавкрафт. Потаённый ужас. Часть 1. Тень на камине. Гром гремел в ночь, когда я поднимался на гору бурь, чтобы разыскать потаённый ужас пустынного особняка. Я был не одинок, ведь без рассудства тогда ещё не слилась во мне со страстью к противоестественному и внушающему страх, превратившей жизнь мою в череду поисков невероятного и ужасного встреч книг и людей. Спутниками моими были двое товарищей, сильных и верных, за которыми я позвал в час нужды, и крепость их рук сопровождала меня на пути пугающих открытий. Свой путь мы начали с посёлка, стараясь не выделяться. Кругом сновали репортёры, внюхивая сведения о ползучем ночном кошмаре, потрясшем эти края месяц назад. Они могли бы помочь мне, как понял я позже. Но тогда я оставил эту мысль. Боже, если бы только я им позволил, мне не нужно было бы носить в себе эту тайну так долго из боязни, что меня сочтут безумцем, или я действительно потеряю рассудок из-за этой дьявольской твари. Теперь же я, говоря об этом, безразличен к тому, сочтут ли меня одержимым, сожалея лишь о том, что всё скрывал. Ведь лишь я, я один знаю, что за ужас стоялся на той призрачной, безлюдной горе. Сквозь девственный лес и холмы наш небольшой автомобиль доставил нас к подножию холма. Ночью местность вокруг казалась ещё более отталкивающей, чем обычно, и мы часто прибегали к помощи карбидных фонарей, Несмотря на то, что могли привлечь ненужное внимание, с заходом солнца ландшафт терял свои привычные очертания, и я бы почувствовал его болезненность, даже не зная о твари, что рыскала там. Животные же избегали появляться здесь, объятые смертельным страхом. стволы древних, кривых, обезображенных молниями деревьев казались необъятными, вся зелень вокруг лихорадочно пышной, Калмы и пригорки в россыпи сорняков и фульгуритов напоминали змеиные клубки и черепа гигантов. Уже более века страх обитал на горе Бурь, об ужасах тех мест весь мир, а с ним и я впервые узнал из газетных статей. То было удалённое одинокое плато в той части гор Кетскюл, которую дотчане почти не тронули, оставив лишь слабый след из нескольких особняков. и ныне вырождающихся скваттеров, селившихся в убогих лачугах на склонах. Нога цивилизованного человека почти не ступала туда, пока не появились патрули полиции штата, да и те были нечастыми. Жители ближних селений давно знали об ужасе из разговоров с жалкими полукровками, не способными ни к охоте, ни к земледелию, ни к ремеслу, Лишь изредка покидавшими свои долины, чтобы выменять на предметы первой необходимости свои плетёные корзины. Уже стоялся в уединённом, опустевшем особняке Мартинсов, венчавшим высокий пологий холм, что притягивал грозы и потому получил название Горы Бурь. Больше сотни лет древний, окружённый рощей и каменный дом был предметом невероятных, диких отвратительных историй и слухов об ужасной ползучей смерти, выходившей на охоту летней порой. Скваттеры беспрестанно плакались о демоне, настигавшем одиноких путников в ночи, похищавшем их или разрывавшем на части, шептали о кровавых следах, ведущих в особняк вдалеке. Говорили о том, что грозы призывают стоящийся ужас, а гром был его голосом. Никто, кроме живших в глуши, не верил этим рассказам, столь разным и противоречивым, сбивчивым и невероятным описанием твари, но никто из фермеров и селян не сомневался в том, что в доме Мартинсов нечисто. Местные жители верили в это, хотя никто из тех, кто отправлялся в особняк, наслушавшись скваттерских байек, не нашёл и следа. Старухи твердили о призраке Мартинса, о самом семействе, Об их глазах разного цвета, неестественно долгой истории об убийстве, проклятием павшим на весь род. Нечто чудовищное, внезапным и зловещим образом подтвердившее самые дикие слухи, заставило меня приехать сюда. Летней ночью, вслед за невероятной силой грозой, всю округу всположились квaттеры. Толпа несчастных кричала и перечитала клянянино называемый ужас, принявший им беду, и им поверили. Никто не видел его, но крики, доносившиеся из одной деревеньки, убедили их в том, что смерть снова выползла из логова. На утро к месту, куда явилась смерть, отправились люди из числа местных, полиция штата и дрожащие экваторы. И смерть действительно побывала там. Земля просела от удара молнии, обрушив несколько зловонных хибар, но ущерб этот был ничтожен в сравнении с человеческими жертвами. Из примерно 75 жителей в живых не осталось никого. Изрытая земля смешалась с кровью и изувеченными телами с отметенными чудовищных зубов и когтей, но то, как демон покинул место бойни, оставалось загадкой. Более не осталось ни следа. Все спешно согласились, что здесь побывал какой-то ужасный зверь, отринув предположение о том, что столь жестокие убийства являются обычным делом в подобных обществах. Но когда обнаружилось, что треть жителей бесследно исчезла, вновь возникла версия убийства, впрочем, не объяснявшая, как они сумели расправиться с овдвое большим числом людей. Ясным было лишь то, что летней ночью небесной молнией поразили посёлок, и здесь остались лишь мертвецы, обезображенные истерзанные, исковерканные. Округа переполошилась, сразу связав произошедшее с тем, что обитало в особняке Мартинсов. Хоть он и был в 3 милях от деревеньки, полицейские были настроены менее решительно. Почти не обследовав особняк, они пришли к выводу, что тот заброшен. Напротив, местные жители перевернули всё вверх дном, обыскав каждый куст, речушку и пруд. Всё было тщетно. Ничто несущее смерть не оставляло следов. На второй день поисков делом занялись газетчики, наводнив гору булл. Репортёры во всех красках описали случившееся, не преминув расспросить даже местных старух об ужасе этих мест. Будучи знатоком всего сверхъестественного, я жадно поглощал любую новость. Через неделю уже чутьё подсказало мне, что час настал, и 5 августа 1921 года я остановился в забитом журналистами отеле в местечке Lefferts Corners, ближайшем к горе Бурь, бывшим чем-то вроде штаб-квартиры для искателей Ещё 3 недели спустя, когда разъехались почти все газетчики, я приступил к собственному расследованию, основываясь на расспросах и догадках, которыми занимал себя до того дня. И вот, той летней ночью под отдалённый раскат грома, я и мои вооружённые спутники оставили позади наш автомобиль, поднявшись по склонам горы Бурь, и в свете наших электрических фонарей сквозь могучие дубы уже виднелись призрачные серые стены. В зловещем ночном уединении и слабом, неверном свете огромный, приземистый особняк грозил нам ужасами, что были скрыты от глаз при свете дня. Но я был полон решимости проверить свои предположения. Я верил, что чудовищный демон появляется по зову грозы из какого-то тайного укрытия, и будь он призраком или облечённым плотью, я намеревался увидеть его. Я уже обыскивал особняк, и у меня был надёжный план действий. Наблюдательным пунктом нам послужила комната Яна Мартенса, чье убийство с зловещим эхом звучало в местных преданиях. Инстинкт подсказывал, что комната жертвы наилучшим образом послужит мне в достижении цели. Площадь комнаты составляла 20 квадратных футов. Она была полна всякой рухляди, ранее служившей мебелью. Располагалась она на втором этаже, в юго-восточном углу дома. Громадное окно занимало восточную стену. Узкое же окно смотрело на юг, и оба были лежены и стёкол из ставень. Напротив большого окна был грандиозный датский камин с изразцами, изображавшими сюжеты притчи о блудном сыне, а в северную стену была встроена просторная кровать. Раскаты грома приближались. Пора было приводить мой план в исполнение. Сперва я закрепил три испытанные верёвочные лестницы на карнизе восточного окна. проверив, чтобы они достигали порожшей травой земли внизу. Затем втроём мы притащили широкий остров кровати из комнаты по соседству, поставив его сбоку у окна. Ложем послужил наброшенный сверху еловый лапник, и мы стерегли посменно. Двое устроились на кровати с оружием, а третий стоял на часах. Откуда бы ни явился демон, путь к отступлению был открыт. Если он скрывался в доме, в нашем распоряжении были верёвочные лестницы. если снаружи дверь в комнату. Судя по тому, что мы знали о твари, она бы не стала нас долго преследовать даже в самом худшем случае. Я был на страже с полуночи до часа, и несмотря на то, что был среди враждебных стен у разбитого окна и гроза подбиралась всё ближе, чувствовал необычайную сонливость. Мой первый товарищ, Джон Беннет, спал у окна, видимо, поддавшись искушению одолевавшему и меня. А второго, Уильям Атоби, клевавшего носом у камина, я назначил караулить следующим. Странно, но взгляд мой постоянно останавливался на этом камине. Должно быть, приближающаяся буря отразилась на том, что явилось мне во сне, ведь пока я спал, я узрел все ужасы апокалипсиса. В полудрёме я почувствовал, что лежащий у окна положил мне свою руку на грудь. Я не мог видеть, что делает Тоби, и это обеспокоило меня. Никогда ещё я так явственно не ощущал присутствие зла. Должно быть, я снова провалился в сон, но из плена фантастического хаоса видений разум мой вырвали ужасные вопли, подобных которым я никогда ранее не слышал. То кричал человеческий дух, бившийся в кошмарной и безумной агонии на пороге чёрных врат забвения. Кровавое безумие Насмешка самого дьявола пробудили меня, сменив невероятные кристаллизированные кошмарные видения, мучительно отступавшие и эхом отдававшиеся во мне. В кромешной тьме я почувствовал, что справа от меня больше никого не было. Тоби исчез, и лишь Богу было известно, куда. Я всё ещё чувствовал тяжесть руки спящего слева на своей груди. Затем последовал опустошительный удар молнии, сотрясший всё городу основание. Осветивший все потаённые уголки древней рощи и расколотивший старейший из дубов, озарённый демоническим огнём, лежащий рядом вдруг поднялся, и свет за окном выхватил тень, павшую на камин. Каким-то чудом я всё ещё был жив и не сошёл с ума, потому что тень на камине не принадлежала ни Джорджу Беннету, ни кому-то иному из живых. То была богомерская тварь из самых глубин ада. Безымянное и бесформенное отродье, непостижимое и неописуемое. Когда Венис спустя я остался один посреди проклятого особняка, содрогаясь от ужаса и шепча что-то невразумительное. Бесследно исчезли и Джордж Беннетт, и Уильям Тоби, и не оставили ни следа борьбы. Больше никто никогда не слышал о них. Часть вторая. погибшие в грозу. После того ужасного случая в особняке среди лесов я несколько дней провёл в совершенном упадке сил на постели в номере отеля в Lefort Corners. Не помню, как я добрался до автомобиля, завёл его и незамеченным ускользнул в посёлок, но смутные видения могучих деревьев сплетавших ветви, демонических громовых раскатов и адских теней на холмах и курганах преследовали меня. В своих лихорадочных воспоминаниях о той немыслимой тени я понял, что прикоснулся к сокровенной тайне земных недр, не называемым потусторонним тварем, чей слабый след изредка заметен на грани нашего пространства, но от созерцания которых насмилостью охрита ограниченость нашего восприятия. Я не осмеливался строить дальнейшие предположения о природе того создания. Что-то лежало между мной и окном в ту ночь, На меня бросает в дрожь при попытке понять, что это было. Если бы оно зарычало, залаяло или вдруг захихикало, то моментально бы утратило свою отвратительную сущность, но оно не проронило ни звука. Его тяжёлая конечность покоилась на моей груди. Оно было живым или когда-то было им. Ян Мартинс в чью комнату я вторгся, лежал на кладбище у особняка Нужно найти Беннета и Тоби, вдруг они ещё живы. Почему же сперва тварь расправилась с ними, а меня оставила на потом? Таким удушливым был тот сон, такими страшными те видения. Я быстро осознал, что должен поделиться с кем-то своей историей или сойду с ума. Я уже решил, что продолжу свои поиски таящегося ужаса в своём опрометчивом невежестве, полагая, что незнание хуже, чем любое Даже самое кошмарное из откровений. Также я наметил путь, которым отныне буду следовать, выбрал того, кому открою свою тайну, и как отыщу кошмарную тень, сгубившую две жизни. Теми, кого я ещё знал в Lafayette Corners, были несколько дружелюбных репортёров, всё ещё ловящих последние эхо недавней трагедии. Из их числа я решил выбрать напарника, и чем дольше я размышлял, тем больше мой выбор склонялся в сторону Артура Манро. Темноволосываго, сухощавого мужчины лет 35, чья образованность, предпочтение интеллигентности и темперамент выдавали в нём человека, не связанного условностями и косностью общества. В один из первых дней начала сентября Артур Манро услышал мой рассказ. С самого начала мне стало ясно, что он проникся моей повестью, сочувствуя мне, и по завершении её он планомерно и вдумчиво разобрал детали случившегося. Советы его отличались исключительной практичностью. Так он рекомендовал отложить дальнейшее исследование дома Мартынцев до тех пор, пока мы обстоятельно не изучим исторические и географические источники. По его настоянию мы прочесали всё округу в поисках любых сведений об ужасном семействе Мартынцев и обнаружили человека, обладавшего необычайно содержательными генеалогическими записями. Мы подолгу беседовали с теми из кватров, кто не сбежал в отдалённые части плато, гонимый страхом и беспомощностью, и бесплодно бродили по склонам холмов в надежде найти логово зверя. Меж тем, на нас уже пала тень новых бедствий, словно гигантские крылья твари грозили нам, простираясь над космической бездной. День шёл на убыль, очертания предметов расплывались, и над горой бурь снова собиралась гроза. Нас встревожил этот знак, хоть ночи ещё и не настало. Мы с отчаянной надеждой ждали, что гроза продлится до глубокой ночи, и, отказавшись от блужданий по холмам, направились к ближайшему селению скватеров, чтобы просить их о подмоге. Несмотря на природную робость, несколько вдохновлённых нами молодых людей обещались помочь нам. Едва лишь мы пустились в путь, разразился такой невероятный ливень, что нам безотлагательно понадобилось укрытие. Стало темно, почти как ночью, и мы отступались на каждом шагу, но, ведомые вспышками молний и зная, где мы находимся, мы вскоре достигли кучки лочуг, из которых выбрали самую сухую, сколоченную из досок и брёвен, с нетронутой дверью и крохотным окном, выходившим на Мэпл-Хилл. Там мы укрылись от буйства ветра и дождя, заперев на засов дверь и затворив оконцы ставнями, отыскавшимися неподалёку. В гнетущей тьме мы сидели на покосившихся ящиках, лишь изредка вспыхивали трубки и светили фонарики. Через трещины в стене было видно, как ярко сверкает молния. Наше бдение среди грозы напомнило мне о бужасе той ночи на горе Бурь, и я содрогнулся, вновь размышляя над вопросом, не дававшим мне покоя: почему тварь напавшая на нас из окна или со стороны двери и исчезнувшая после чудовищного удара молнии? Оставила меня напоследок, не забрав вторым по счёту. Каким способом она убивала? Знала ли она, что жертвы, ведомые мной, и была ли мне уготована более страшная участь? Словно желая посеять во мне ещё большее смятение, невероятной силой молния ударила где-то рядом, вызвав оползень. Завывания ветра нарастали дьявольским крещендо. Мы были уверены, что молния ударила в дерево на Мэпл-Хилл. И Манро, поднявшись с ящика, направился к окошку, чтобы убедиться в этом. Он снял ставни, сказав мне что-то, но его слова заглушили дождь и ветер, и я ждал, пока он, выглянув наружу, осмотрит тот ад, что разверзся там. Ветер стих, и тьма рассеялась, и буря миновала. Надежды мои на то, что она продлится до ночи, рассеялись с лучом света, проникшим в щель на стене. Сказав Манро, что нам нужно больше света, Пусть даже снаружи дождь, я снял засов и открыл дверь. Земля представляла собой сплошную массу грязи и воды. Виднелись следы недавнего оползня, но ничего, что могло бы так увлечь моего компаньона, всё ещё безмолвно торчавшего в окне, там не было. Я пересёк комнату и тронул его за плечо, но он не двигался. Тогда я дружески встряхнул его и развернул к себе. Мерзкий, удушливый страх Чьи щупальца простирались из безвременья и ночной бездны, овладел мной. Артур Манро был мёртв. Там, где было его лицо, зияла изжованная, выеденная рана. Часть 3. Что значило красное зарево? Посреди урагана, бушевавшего ночью 8 ноября 1921 года, В свете фонаря, отбрасывающего мрачную тень, я, словно безумец, разрывал могилу Яна Мартенсе. Работать я начал ещё днём, когда собиралась непогода, и теперь я радовался непроглядной тьме, в завихрении листьев, увлекаемых бешеным ветром. Полагаю, что разум мой помутился после событий 5 августа, встречи с дьявольской тенью в ночном особняке, усталости и горя, что владели мной. Наконец, несчастье, случившееся в той хибаре в октябрьскую грозу. Я сам выкопал для него могилу тогда, не в силах объяснить его смерть, и никто другой не сумел бы. Пусть думают, что он пропал без вести. Скваторы должно быть поняли, что случилось в ту ночь, но я не стал мучить их расспросами. Я очерствел душой, Мой разум пострадал тогда в особняке, и теперь я был одержим идеей найти тот ужас, что вытеснил всё остальное из моего сознания, поклявшись, что после гибели Манро я более не откроюсь никому и пройду этот путь в одиночку. Место захоронения, которое я так усердно розарял, вергло бы в ужас любого из смертных. Зловещие деревья, невероятно древние, могучие И столь же безобразные склонялись надо мной, словно колонны богохульного друидского капища, приглушая громовые раскаты, порывы ветра и потоки воды с небес. За их испичеренными шрамами стволами, в неверном свете вспышек молний, высились сырые, увитые плющом стены опустевшего особняка, а чуть поодаль виднелся заброшенный голландский сад, чьи клумбы и дорожки осквернила белёсая пора сырь грибов и растений, что почти не видели света. Но ближе всего было кладбище, где исковерканные деревья вздымали скрюченные ветви, разрывая корнями нечестивые могилы, напиваясь отравы этой земли. То там, то здесь, сквозь мертвенную гниль листвы этого допотопного леса виднелись знакомые мне приземистые курганы. К этой забытой могиле меня привела история. Она была всем, что осталось мне теперь после сатанинских насмешек судьбы. Теперь я верил тому, что таящийся ужас не имел ни плоти, ни крови, но был клыкастым призраком, что оседлал полуночную молнию. Веру мою укрепляло то, что в согласии с местными преданиями, которые мы с Манро так тщательно собирали, призрак принадлежал самому Яну Мартинсу, умершему в 1762 году. Асобняк был построен в 1670 году Джерритом Мартинсом, состоятельным торговцем из Нового Амстердама. не принимавшим порядков британской короны и приказавшим возвести это завораживающее строение на холме в лесной глуши. Нетронутая уединённость и девственная природа, которой пришлось ему по душе. Лишь одно омрачало его радость сильные грозы, бушевавшие здесь летней порой. При выборе места для постройки своего особняка Минхер Мартенс списывал эти природные катаклизмы на капризы погоды. Но с течением времени убедился, что феномен этот был присущ всей округе. В разгар грозы он стал чувствовать нестерпимые головные боли и наконец выстроил подвал, в котором укрывался от бешенства стихий. А потом, как Джерри Тамартенс, известный ещё меньше. Все они воспитывались в ненависти к королевской власти и избегали чтущих её Жили они отчуждённо, и среди людей шла молва, что изоляция повлияла на их умственные способности и манеру изъясняться. Всех их объединяла черта, передававшаяся по наследству разный цвет глаз: один голубой, другой карий. Их связи с окружающим миром постепенно сходили на нет, пока они не стали брать жён из числа обслуги, и их отпрыски спустились в долину, смешавшись с местными. Так в свою очередь появились нынешние жалкие экваторы. Те же, что не покинули отчий дом, становились всё более замкнутыми и нелюдимыми, и их нервная система особенным образом реагировала на частые в тех краях грозы. Большая часть этих сведений стала известна благодаря молодому Яну Мартинсу, который в силу своей врождённой неугомонности вступил в ряды колониальных войск, когда весть о планах Конгресса Олбани достигла горы бурь. Он был первым из потомков Джеррита, что повидали свет. и, вернувшись через шесть лет после военных действий, был с ненавистью встречен отцом, дядями и братьями, несмотря на цвет своих разных глаз. Он был не похож на своих сородичей и более не подвержен влиянию гроз, как раньше. Все в отчем доме тяготило его, и в своих посланиях другу из Олбани он часто говорил о том, что покинет те места. Весной 1763 года Джонатан Джиффорд, тот самый друг Яна Мартенса, Обеспокоенный его молчанием и слухами о разладе и в сорок в семье Мартынцевых, вознамерился посетить особняк, оседлав коня и отправившись в путь. Из его дневника я узнал, что он достиг горы Бурь 20 сентября, найдя особняк в плачевном состоянии. Угрюмые разноглазые мартинцы, чей получеловеческий облик шокировал его, утробными голосами твердили, что Ян скончался, погибнув от удара молнии прошлой осенью и был похоронен возле заброшенного сада. Ему показали неухоженную могилу без памятника. Что-то в их поведении испугало и насторожило Джиффорда, и неделю спустя он вернулся с лопатой и мотыгой, чтобы докопаться до истины. Он нашёл, что искал. Череп покойного был проломлен невероятной силой ударами, и вернувшись в Албанию, выдвинул обвинение в убийстве против Мартинцев. Улик не хватило, чтобы дать делу ход, но слухи быстро разошлись по округе, и с той поры Мартинцы встали избегать. Никто не желал иметь с ними никаких дел, и особняк их приобрёл дурную славу. Какое-то время они жили в изоляции, питаясь тем, что выращивали сами. И огни на холме говорили о том, что в доме ещё теплится жизнь. Так продолжалось до 1810 года, когда огни стали загораться всё реже. Постепенно и о горе, и об особняке стало ходить множество дьявольских легенд. Всех мест стали избегать с удвоенной осторожностью, приукрашивая слухи всё новыми подробностями. Никто не приближался к особняку до 1816 года, когда скваттеры заметили, что там уже давно не загорался свет. Команда добровольцев отправилась на разведку и нашла дом опустевшим, частично разрушенным. Не было найдено ни одного тела. Это позволяло предположить, что всё семейство куда-то переселилось. По всей видимости, это случилось несколько лет назад, и импровизированные пристройки указывали на то, что семейство весьма расплодилось. Пришедшая в негодность мебель и серебряная утварь, валявшаяся повсюду в беспорядке, говорили об окончательном упадке его нравов. Несмотря на то, что отвратительные мартенцы покинули дом, его боялись не меньше, чем прежде, и все новыми, невероятными слухами полнилась земля вокруг. Так он стоял до ныне, пустой, пугающий, одержимый зловещим духом Яна Мартенца. Таким он был в ночь, когда я раскапывал могилу убитого. Я уже говорил, что копал как одержимый, и сам замысел мой был безрассудным, как и способ достижения цели. Гроб Яна Мартинссона вскоре показался передо мной, и в нём не было ничего, кроме праха и селитры, но в своей ярости я жаждал пробудить его призрак, взрываясь всё глубже. Лишь одному Богу известно, что я хотел найти. Я был ведом призраком, что бродит в ночи. Трудно сказать, какой глубины я достиг. Когда мой заступ, а следом за ним и мои ноги провалились в подземную бездну, учитывая обстоятельства, случившиеся, поразило меня, ведь мои безумные предположения только что подтвердились самым ужасным образом. Фонарь мой погас при падении, но в свете карманного фонарика я видел небольшой горизонтально расположенный туннель, что вёл в обе стороны. Он был достаточно широк для того, чтобы в нём мог двигаться человек. И хотя ни один из живущих не спустился бы туда в этот час, я отринул опасность из-за фразы моей чистоплотность в лихорадочном желании найти таящийся там ужас. Выбрав направление, что вело к дому, я пополз вперёд быстро и почти вслепую, лишь изредка освещая путь фонариком. Кто сможет описать то, что ощущает человек, затерянный в безднах земли? Изворачиваясь, цепляясь и хрипя, он ползёт через непроглядную тьму, не чувствуя ни времени, ни опасности, ни направления, ничего вокруг себя. Нечто отвратительное было в этом, но именно это я ощущал тогда. Я полз так долго, что сама жизнь стала лишь воспоминанием, и я стал единым целым с подземными тварями, кротами и червями, что обитали здесь, в мрачных глубинах. случайно я вновь включил свой фонарик, и он испустил слабый луч вдоль простиравшегося передо мной туннеля. Я продвинулся по нему уже достаточно далеко, и батарея садилась, как вдруг туннель резко направился вверх, и я был вынужден замедлить движение. Я поднял глаза и в неверном свете фонаря увидел, как впереди гибельным, демоническим блеском сверкали чьи-то глаза. Я застыл без движения, даже не помыслив об отступлении глаза были всё ближе и я смог различить ещё и когти их владельца как ужасны были они где-то далеко над нами послышался знакомый звук то был звук грома гневно рокотавшего над холмами должно быть я был уже близок к поверхности земли тварь всё глядела на меня злобными пустыми глазами Благодарю Бога за то, что тогда я не знал, что было передо мной. В противном случае меня ждала бы неминуемая гибель. Я спасся лишь благодаря одному из ударов молний, что разверзали землю, оставляя за собой обвалы и фульгуриты. Он сотряс землю с циклопической силой, ослепил и оглушил, но не погубил меня. Беспомощно барахтаясь и скользя среди осевшей земли, Я остановился, лишь почувствовав дождь на лице, оказавшись на крутом склоне с юго-восточной стороны. Молнии в небе освещали изрытую землю и то, что осталось от поросшего лесом склона. Мне было видно ни следа гибельного туннеля, который привёл меня сюда. Подобно оползне, всё смешалось в моём сознании, и наблюдая за красным заревом, разгоравшимся на юге, Я с трудом осознавал, что за ужас только что пережил. Но когда спустя два дня скваттеры рассказали мне, что горело в долине на юге, страх, что почувствовал я, был сильнее, чем тот, что я испытал под землей при свете тех глаз и при виде тех когтей. За двадцать миль оттуда, в селении, когда ударила молния, благодаря которой я выбрался наружу, разразилась настоящая вакханалия ужаса. Нечто неименоваемое, поджидавшее среди ветвей, проломило ветхую крышу одной из лачуг. Вновь пролилась кровь, но скваттеры подожгли хижину до того, как она успела скрыться. Кровавый пир чудовище вершился в тот самый миг, когда землёй завалила ту кактистую тварь в подземном туннеле. Часть 4. Ужасный взгляд Нельзя назвать сохранным рассудок того, кто, однажды столкнувшись с кошмаром горы Бурь, не оставит попыток отыскать потаенный ужас этого места. По меньшей мере, два его воплощения были уничтожены, что дарило мне слабый луч надежды на то, что, окунувшись в этот кошмар, как в дьявольский Ахеронт, я выберусь невредимым даже после столь чудовищных событий и откровений. Спустя 2 дня после того, как я повстречал обладателя ужасных глаз и когтей в подземном туннеле, что едва не стал моей могилой, я узнал, что другое чудовище за 20 миль оттуда привело в исполнение свой зловещий замысел и задрожал от страха. Страх этот, впрочем, был смешен с удивлением и увлекал меня, и необычное чувство это в некоторой степени даже было приятным. Иногда в плену ночных кошмаров, влекомый незримыми силами над крышами незнакомых мертвых городов в разверстую бездну Ниса, с какой радостью и облегчением, издав дикий крик, я бросался в чудовищную пучину пророческих видений, чтобы погрузиться в неизмеримые глубины. Так было и с ожившим кошмаром горы Бурь. Когда я узнал, что там обитали две твари, мной овладело безумное желание проникнуть в самую глубь, этой проклятой земли и голыми руками откопать саму смерть, что таилась там, напитывая её своим ядом. Я снова поспешил к могиле Яна Мартинсе и принялся копать вновь, но безуспешно. Ни намёка на подземный ход не осталось после того обвала. Землю размыло дождём, и я не мог с уверенностью сказать, на какой глубине он находился в ту ночь. Затем я проделал долгий путь до Лачуги, разоренной чудовищем и сожжённой вместе с ним, и вновь меня постигло разочарование. Там я отыскал несколько костей, но ни одна из них не могла принадлежать твари. Сквадтары твердили, что погиб лишь один человек, но я усомнился в их правоте, так как рядом с человеческим черепом я нашёл фрагмент ещё одного, тоже когда-то принадлежавшего человеку. Хотя все видели, как создание проникло в Хибару, Никто не смог его точно описать. Те же, что видели его, называли дьяволом. На дереве, где оно таилось, я не нашёл никаких следов. Я попытался поискать следы в чёрном лесу, но не смог вынести ни вида отвратительно раздутых деревьев, ни их корней, что извивались как змеи, прежде чем впиться в землю. Теперь я намеревался с величайшей тщательностью обыскать пустую хижину, где смерть собирала обильную жатву. где Артур Монро увидел что-то, о чем никогда уже не расскажет. Хотя прошлые мои попытки и были весьма обстоятельными, благодаря моим ужасным скитаниям под землей я узнал кое-что новое, что чудовище может принимать облик подземной твари. День 14 ноября я посвятил осмотру склонов Коун-Маунтин и Мэппл-Хилл, обращенным к злосчастной хижине. Особенно старательно я искал следы в месте недавнего оползня. За целый день поисков я не нашёл ничего. И закат застал меня на Мэпл-Хилл, когда взгляд мой блуждал между хижиной и горой Бурь. Солнце величественно зашло, и взошла почти полная луна, пролив свой серебряный свет на долину, на далёкие горные склоны и приземистые курганы. Пейзаж был идиллическим, но глубоко ненавистным мне, так как я знал, что он скрывает Я ненавидел насмешливую Луну и лицемерную долину, прогнившую гору и эти омерзительные курганы. Всё казалось мне поражённым какой-то болезнью, напитанным ядом искажённых скрытых сил. Обводя взглядом освещённую луной долину, я вдруг понял, что во всей топографии этого пейзажа есть некая система. Мои геологические познания были весьма скудными, На моё внимание с первого дня привлеклись странно расположенные холмики курганов. Я заметил, что больше всего их было у горы Бурь, и на равнине меньше, чем на вершине, где капризы доисторического оледенения несомненно не встретили достойного сопротивления. Тогда, в свете низкой луны, среди длинных причудливых теней я внезапно обнаружил, что они выстраиваются в странные линии, соотносящиеся с вершиной горы Бурь. Она бесспорно была центром, от которого во все стороны неправильными линиями расходились эти ряды курганов, будто зараза дома Мартинсов расползалась страшными щупальцами. При мысли о щупальцах меня снова осенило, и я засомневался в здравости моего рассудка. Как можно было считать эти курганы следами оледенения? Чем больше я думал, тем меньше верил в себе. И в голове моей роились нелепые, ужасные аналогии, основанные на сверхъестественных явлениях и том, что я пережил под землёй. Ещё, не поняв всё окончательно, я бормотал бессвязно, будто бредил. Боже мой, кротовые норы. Да это же чёртов улей. Сколько же их и тогда в особняке сперва забрали Тоби и Беннетта с каждой стороны А потом я яростно принялся копать на ближайшем ко мне кургане, отчаянно дрожа, но почти торжествуя. Копал, пока не закричал во весь голос, охваченный противоречивыми чувствами, наткнувшись на такой же ход или лаз, в котором побывал той дьявольской ночью. Помню, что затем пустился бежать, зажимая заступ. Мчался, подгоняемый страхом, по залитой лунным светом долине из пещерённой отмеченными курганов Через бездны призрачного леса на склоне холма, неся, делая скачки, крича, задыхаясь, прямиком к жуткому дому Мартинсов. Помню, что бессистемно рылся во всех углах заросшего шиповником подвала, желая найти рассадник этой злокачественной заразы. И помню, как я хохотал, когда в свете моей единственной свечи у старого камина, где густо росли сорняки и плясали неверные тени, я нашёл проход. Я не знал, таилось ли ещё что-то там в адском улье, ожидая удара молнии, чтобы пробудиться. Две твари погибли. Быть может, это был конец. Но во мне ещё горело пламя познания. Я жаждал увидеть последнюю из тайн, скрывавшегося здесь ужаса, который, по моему убеждению, был реальным, воплощённым, живым. Я пребывал в раздумьях относительно того, исследовать ли мне проход в одиночку при свете своего фонарика или попытаться уговорить нескольких скваттеров помочь мне в этой изотее, когда внезапный порыв ветра снаружи задул свечу, оставив меня в кромешной тьме. Луна более не светила, и с чувством тревоги я услышал ужасный, раковый раскат грома. В смятении от множества чувств и мыслей, что владели мной, Я забился в самый дальний угол подвала, но я не отводил взора от зловещей дыры у камина, и в слабом свете молний, попадавшим в подвал через трещины в потолке, я мог различить осыпавшийся кирпич и болезненную поросль сырняков. Каждое мгновение во мне боролись страх и любопытство. Что же призвала гроза на этот раз и откликнется ли оно на её зов? Я распростлался там, где трава росла особенно густо, и оттуда мог наблюдать за проходом, оставаясь незамеченным. Если у небес есть милосердие, однажды они избавят меня от воспоминаний о том, что я видел, и оставшиеся мне годы я проведу в покое. Ночами я больше не сплю, а от гроз меня спасают лишь опиаты. Всё случилось неожиданно, быстро. Демонический топот Словно стая крыс поднималась из неимоверной бездны, дьявольское запение и ворчание, затем из дыры у камина хлынул поток бесчисленных и мерззительных существ. Ужасная отрыжка ночи, сонмище тварей, что были отвратительнее, чем картины, порождённые воображением смертных безумцев. Поток бурлил, кипел, пузырясь, извергался из разверстой пасти струился из подвала чумной рекой во все стороны, чтобы рассеяться среди проклятых полуночных лесов и нести ужас, безумие и смерть. Лишь одному Господу Богу известно, сколько их было там. Должно быть несколько тысяч. Это зрелище в слабых отсветах зорниц потрясло меня. Когда поток поредел настолько, что можно было различить отдельных существ, я увидел, что они были маленькими, уродливыми и покрытый волосами, напоминает дьявольские карикатуры на приматов. Они не издавали ни звука, ни писка не послышалось, когда один из замыкающих вздумал по привычке перекусить более слабым собратьом. А остальные защёлкали челюстями, расхватав объедки и смакуя их. Несмотря на то, что я был оглушён ужасом и отвращением, любопытство возобладало над ними, и когда последняя тварь покинула безмянную кошмарную бездну, Я выхватил пистолет и пристрелил её, когда грянул гром. Визжащие, скользящие, струящиеся серекой тени, кровавые, липкие, безумные, хватающие друг друга в бесконечном пурпурно-багровом грозовом небе, бесформенные призраки, калейдоскопы из отвратительных, незабываемых сцен. Лиса чудовищных перекормленных дубов с корнями, что извиваются подобно змеям, высасывая гнусную отраву из земли, заражённой миллионами плотоядных тварей. Щупальца курганов, распростёртые из самого сердца подземной опухоли. Молнии, беззвучащие над обвитыми плющом стенами и демонические аркады, задыхающиеся под губчатой порослью. К воланиям небесам, что вывели меня из беспамятства, и я сумел добраться до человеческого жилья, до мирной деревушки, спящей под спокойной сенью звёзд на чистом небе. Через неделю я оправился настолько, что сумел послать в Волбане за отрядом людей, чтобы они сравнялись с землёй особняк Мертенсов, а заодно и всю вершину горы Бурь при помощи динамита, и приметные могильные курганы, и прожорливые деревья. Само существование которых бросало вызов здравому смыслу. После того как дело было сделано, я смог наконец немного поспать, но мне не найти покоя, пока я помню о потаённом ужасе. Меня преследует мысль о том, что уничтожены не все твари. Да и кто скажет, что в мире нет ещё таких? Кто из живущих, зная то, что ведомо мне, может без содрогания заглянуть в бездны земные и знать, что когда-то породят они? Я весь дрожу, едва завидев колодец или вход в метро. Почему врачи не выписывают мне снотворных, что помогли бы мне уснуть, успокоили бы мой разум во время грозы? То, что я увидел в свете фонарика, застрелив безименную, отбившуюся от стены тварь, было настолько очевидным, Что прошла почти минута, прежде чем я прозрел и впал в безумие. Создание это было омерзительным. Грязная, белёсая, обезьяноподобная тварь с жёлтыми клыками и свалявшейся шерстью. Его можно было бы назвать венцом вырождения. То было ужасное и кровосмесительное отродье, питавшееся себе подобными на поверхности земли и в её глубинах. Воплощение хаоса и ужаса, таящегося близ всего сущего. Умирая, оно смотрело прямо на меня, и глаза его были такими же, что я видел в туннеле под землёй, и пробуждались смутные воспоминания. Один глаз был голубым, другой был карим. То были глаза, о которых говорилось в старых преданиях, глаза, принадлежавшие Мартинсену. И тогда, в безмолвных объятиях кошмара я понял, что произошло. Со исчезнувшим семейством в ужасном, обезумевшем, поражённом громом и молнией доме Мартинсов.